Вячеслав Шалыгин. Глаз павлина. Роман. Пролог. Ночь легла на город, придавив своим чёрным телом огни и звуки. Она обострила обоняние и слух, заставила включиться на полную мощность сумеречное зрение, которое выхватывая из темноты неясные очертания, превращало их в отчётливые контуры. Опытному разведчику каждый изгиб ночных абрисов рассказывал об их хозяевах почти всё. Вот прошёл запоздалый прохожий, его тень немного качнулась, а лёгкой колебание воздуха донесло запах спиртного. Пробежала дворняга, линия шеи которой не искажала геометрически правильное кольцо ошейника, а значит, её домом была пыльная улица. Между помятых мусорных баков прошуршали лёгкие цокающие шажки крысы. Несколько секунд безветренной тишины и снова звук выше порога обычного восприятия, но отчётливо различимый внутреннему хом. Это отправилась на охоту летучая мышь. Из погасших, незакрытых окон струятся пасаплые и храп. Где-то ещё не спят, предаваясь утехам, оттуда доносятся сладкие стоны. Неторопливая беседа звучит из светящегося окна одного из домов, как монотонный рокот. Вдалеке шуршат шины, ровным баритоном напевает мотор. Город засыпает, остывая от горячки прошедшего дня. Разведчик шагнул к нагревшейся за день стене высотного дома, и его костюм принял оттенок черно-серой в темноте штукатурки. Воина интересовало подвальное помещение в высотке. Туда, по агентурным данным, должны были переместить проектор, чтобы в течение последующих двух недель работать над пополнением библиотеки новыми данными. Проектор никогда не оставался подолгу на одном месте, и разведчики никак не могли отследить географию его перемещений. Заполучить агентуру в стане врага не удавалось почти три десятилетия, с тех самых пор, когда противник с боем захватил библиотеку и проектор, лишив тем самым законных хозяев возможности пользоваться своими достижениями. Время шло, враги совершенствовали скрытые библиотеки технологии, а настоящие хозяева все больше от них отставали, тщетно пытаясь вернуть украденное богатство и затрачивая на это почти все свои силы. Созданная за прошедшее время служба разведки совершенствовалась, но ни библиотеку, ни проекта вернуть ей до сих пор так и не удалось. Наконец у разведчиков появился реальный шанс. Информатор предупредил о перемещении прибора и дополнительно пообещал раздобыть карту, на которой было указано место расположения тайного хранилища потерянной библиотеки. «Атлант. Я Ацтек-2. Вышел на позицию». Едва слышно шипнул разведчик, и миниатюрный динамик в его ухе ответил: "Остальные уже на месте. Действуй по первому варианту. Бери только карту и растворяйся. В бой с противником не вступать. Понял?" Так же тихо шипнул разведчик и замер в ожидании. Ждать пришлось недолго. Через 2 минуты после окончания рации переклички к зданию подролила машина с выключенными фарами, и из неё неторопливо вышел молодой парень. Разведчик в очередной раз удивился, насколько хорошо враги ориентируются в полной темноте. Парень подошел к нему так уверенно, словно на разведчике не было никакого маскирующего костюма. А на небе сияло солнце. Агент протянул конверт и тихо сказал. «Удивлены? На фоне стены, да еще в такую ясную ночь, не заметить вас может только слепой. Уходите, сейчас сюда приедет группа оцепления». По голосу информатора можно было понять, что он улыбается. Разведчик отдал ему конверт с деньгами и бесшумно скользнул в невысокие кусты. Наихидное замечание подручный он не обижался, парень говорил чистую правду. Ночь была не такую уж и ясной, но суд заключалось в другом. Каким бы ни мысленным тренировкам не подвергали свои органы чувств разведчики, им никогда не удавалось достичь такого уровня остроты восприятия, что был у противника, потому что враг использовал не обычные человеческие обоняние, осязание, слух и зрение, а самое настоящее звериное чутьё без привлечения. Противник был очень силён и опасен. Воин миновал три линии затаившихся в траве сортников и продолжил свой путь почти паническое бегство. Чувство, что по пятам неслышно идёт стая хищников, не оставляло его ни на секунду. Он уже выбрался из опасной зоны, но до освещённой трассы его оставалось ещё метров 100. Разведчик сделал последний рывок и уже у кромки тротуара почти столкнулся с внезапно возникшим на пути мужчиной. Карас, нехорошо. Назидательно сказал незнакомец и оскарил крупные, острые и желтоватые в свете уличного фонаря зубы в презрительной улыбке. Разведчик опустил взгляд на подбородок незнакомца, всеми силами стараясь не смотреть ему в глаза. Противник сделал обманное движение вправо, однако разведчик не поддался, он на уловку и нанес ему сильный удар ногой в живот. Враг увернулся, но разведчик не потерял равновесие, а наоборот, оставаясь в позе крупной черной цапли, чуть развернулся и атаковал его той же ногой снова. На этот раз, не ожидавший продолжения атаки, противник получил почитающийся звон в ушах и на секунду замешкался. Разведчик нанес ему серии тяжелых ударов, открытой ладонью по корпусу и в лицо. Враг упал на четвереньки, а разведчик, вместо того, чтобы добить его несколькими пинками, отскочил в сторону и вынул из-за пояса длинный кривой кинжал. Противник снова оскарился и внезапно прыгнул с, казалось бы, неудобного положения, как волк, целясь зубами разведчику в горло. Воин выставил перед собой кинжал и одновременно отскочил далеко назад, проваливая этим приёмом врага в пространство перед собою. Противник уже в полёте понял, что не сможет дотянуться до разведчика, и выгнулся так, чтобы не врезаться лицом в подставленная калина. Уловка не помогла, потому что изворачиваясь, он на мгновение показал открытое горло, и разведчик не замедлил полоснуть по нему острой сталью. Враг упал на асфальт и закрепел, разбрызгивая вокруг себя крупные капли тёмной крови. Теперь воин уже не боялся смотреть ему в глаза. Он присел рядом с корчащимся в конвульсиях противником и вытер кинжалом его куртку. Умирающий поднял на разведчика звериный взгляд и из последних сил попытался вцепиться зубами в его руку. Из попытки ничего не вышло, клацнули зубы, поймав лишь воздух, а лужа тёмной крови растеклась почти до проезжей части. Врак закрыл жёлтые волчьи глаза и медленно прижался, холодеющая скользкая к излитам крови асфальту. Спи вечно, зверь, и возродись без зла. Словно молитву произнёс воин и коснулся головы убитого сложенными в щепотку пальцами. Потом он прижал их к своему лбу и резко встал. Атлант, я отстег 2, уже не шёпотом, а тихим голосом сказал он. Где машина пернатой змеи во всех сожри? Не бушуй, ответил ему диспетчер. 100 м влево. Разведчик подбежал к подъехавшей машине и быстро уселся рядом с водителем. «На базу!» Приказал он и тут же спросил. «Ну что там с проектором?» «Взяли!» Мрачно ответил водитель. «Наших почти всех положили!» «Но и волчьему племени досталось на орехи!» Проектор уже везли в тайник, а дублирующий комплект шеф забрал с собой. Сказал, спряча его так, что ни одна собака не найдет. «Куда? Как думаешь?» «Неважно!» Разведчик махнул рукой. Сейчас главное селонок подкопить до хранилища найти, пока они не догадались, что у нас есть карта. Селённок нам действительно не хватает, согласился водитель. Но где их взять? Ни к людям же обращаться. Почему бы и нет? возразил воин. Перед нами в любом случае скоро встанет очень простой выбор: либо мы объединимся с ними, либо волки, если бы дело было только в объединении. Водитель вздохнул. Нам ведь придётся с ними, э, ну, ты понимаешь, ассимилировать, так сказать. Ты готов жениться на мартышке? Не брюжи, отмахнулся разведчик. Мы продержались, сохраняя свой вид без примеси обезьяньей крови 130 веков. Но теперь ситуация изменилась. Удержаться на плаву сможет только тот вид, который даст наиболее жизнеспособную и сообразительную помесь с приматами. Так что речь идёт не о возможности ассимиляции, она нам без сомнения необходима. Мы обязаны обеспечить своим потомкам преимущество над потомками волков. Это сделают проектор и библиотека. Вот добавим ее в актив, и можно будет отправляться на пенсию. Это верно. Только волки нам все равно покоя не дадут. Глава первая. Камни, мой друг, живут своей особой жизнью, а драгоценные тем более. Они не терпят суеты и торопливости. Они совершеннейшие нарциссы. О так же немного сибариты по своей природе: лежать и наслаждаться собой, размышлять о вечном, купаясь в роскоши. Вот их жизненная кредо. Их философия не затейлива, но тверда, как и они сами: упорядоченность, стабильность и бесконечная жизнь даже после смерти, когда от них остаётся лишь песок. Ведь для них это фактически не смерть, а размножение. Старик оторвал взгляд от кучи лежащих перед ним тусклых, необработанных алмазов и улыбнулся, демонстрируя ровные зубные протезы. «Двадцать тысяч за все!» «До свидания!» — сухо попрощался владелец ко мне и принялся сгребать их в плотный брезентовый мешочек. «Постойте!» — продолжаю улыбаться, — сказал старик. «Разрешите мне взглянуть на них еще раз?» «Хорошо!» — посетитель вытряхнул содержимое мешочка обратно на стол. Только будьте на этот раз повнимательнее. Камни не терпят поспешности, ваше слово, торопливость и молодой человек, торопливости. Ювелир вновь занёс над самым крупным экземпляром лупу и сделал вид, что рассматривает алмаз. На самом деле он уже давно определил всё, что было необходимо, и теперь речь шла только о взаимовыгодной цене. Понимал суть начавшегося спектакля и продавец, однако его поджимало время, и потому он немного нервничал. Я знаю, что вас смущает, не глядя на посетителя произнёс старик. Размеры. Самый меньший из них тянет на 3 карата как минимум, но спешу вас огорчить. После огранки, когда они превратятся из незрачных алмазов в сверкающие бриллианты, их вес уже не будет столь велик. Я всё прекрасно понимаю. И за всех сил стараюсь сохранять спокойствие, ответил визитёр. Я даже могу предположить, насколько он станет невелик, но разве мы их взвешивали? Ювелир кивнул и рассмеялся сухим коротким смешком, поморщив при этом массивный нос, подобно слоновьему хоботу. Насмеявшись, он отложил лупу и выключил яркую настольную лампу, явно показывая, что он намерен определить цену окончательно и бесповоротно. — Ну, сколько же вы хотите? — спросил он, складывая камни в мешочек. На этот раз собственноручно. — Двадцать пять тысяч! — твердо ответил продавец и взглянул ювелиру в желтоватые глаза. Старик вздохнул и подбросив в руке увесистый мешочек, словно бы нехотя кивнул. Содержимое брезентового хоронилища стоило в 10-12 раз больше и не имело абсолютно никакого прошлого. Даже если камни кто-то и разыскивал через неделю они превратятся в сияющим гранями произведения ювелирного искусства, и никакие специалисты не возьмутся определить, как выглядели эти куски кристаллического углерода, когда были тусклыми алмазами. Сделка была выгодна с любой стороны. Ювелир вновь вздохнул и протянул посетителю высохшую руку. Покупатель осторожно пожал предложенную ладонь и вопросительно взглянул на дверь, ведущую из рабочей комнаты внутрь дома. "Нет", ювелир взвёл руками. "Нам не зачем туда идти. Халид принесёт всё сюда, а мы пока выпьем по чашечке кофе с коньяком, не возражаете? За сделку. Присаживайтесь". Он указал на диван и пару кресел в углу комнаты. Посетитель равнодушно кивнул и пересел в предложенное кресло. Хозяин же, мурлыча под нос какую-то мелодию, отошел в противоположный угол к столику с кухонными принадлежностями и принялся варить кофе. — Насчет купюр, — нарушив молчание, произнес продавец. — Обижайте, — прерывая его, протянул старик. — Потертые двадцатки, немного десяток, пятерок, в целом неприметная дорожная сумка средних размеров. Нарожаясь в свое согласие посетитель поднял вверх большой палец и достав из кармана сигарету закурил. Ювелир отлёкся от кофейного таинства и шаркая ногами по старомодно блестящему паркету, принёс и поставил на журнальный столик перед продавцом серебряную пепельницу. Странный у вас помощник, спустя некоторое время смакуя кофе, сказал посетитель, араб-ливанец. Уточнил ювелир: "Неужели наши телохранители управляются со своей работы хуже иноземных?" Продавец с лёгким недоумением взглянул на старика. "Халит, мой ученик", ответил Юлиев совершенно серьёзно. "У него талант к нашему делу, а талант не имеет национальности. От Бога это дары, ля Аллах, мне безразлично. Главное, что он сможет достойно продолжить дело и сохранить моё имя, с таким трудом заработанное за долгие годы". "Да, я слышал, что ваши изделия считаются лучшими на рынке дорогих украшений", согласился посетитель. "Спасибо". Старик улыбнулся и долил в его чашку кофе. Скрипнула дверь, и в комнату вошёл ученик. Он был среднего роста, и если бы продавец не знал заранее, что парень иностранец, то посчитал бы его простым, отечественным лицом южной национальности. Халид поставил на столик сумку и так же молча, как вошёл, удалился. Ну, с не смею вас больше отвлекать, быстро допил пив кофе, произнёс продавец. И мельком взглянув на содержимое добротного саквояжа, поднялся. Всего доброго. Также поднимаясь, попрощался старик. Борису привет. Посетитель неопределённо улыбнулся и, подхватив сумку, вышел за мелодично звякнувшую дверь. Ювелир выждал несколько минут, пока в глубине узкой улочки не стихли торопливые шаги, и, опустившись обратно в мягкое кресло, хлопнул в ладоши. Халит на этот раз появился мгновенно. Хвала Аллаху, сынок, произнёс старик, улыбаясь. У нас есть то, что нужно, неси эскиз. Мне не терпится приступить к работе немедленно. Закрыт жалюзи. Спросил парень без малейшего акцента: "Да-да, конечно". Старик нацепил на нос очки и пока ученик опускался наружу в входной двери с стальной жалюзи, вынул из мешочка только два камня. Они имели необычную форму полумесяца, причём походили друг на друга как две капли воды. Ювелир смотрел на них долгие полчаса и наконец, полностью осмыслив все детали предстоящей работы, положил камни перед собой на разложенный учеником эскиз. Глава вторая. Брагин, Костя, привет. Куда направляешься? Окрик донёсся из приоткрытого окошка тяжёлого немецкого автомобиля. Брагин вздрогнул и щурись на ярком солнце попытался разглядеть обратившегося к нему человека. Машина между тем поравнялась с ним и мягко качнувшись, остановилась у обочины. Улыбчивое лицо скрылось в полумраке затемнённого салона, а вместо него в окошке появился толстый глушитель, навинченный на ствол импортного автомата. Гостя едва успел нырнуть под защиту вехавшего на тротуар пикапа с мороженным. Пули пропороли мягкое железо фургончика, щёлкнули по штукатурке здания магазина и с визгом унеслись вдоль по улице. Звонко рикошетия от люков канализации. Разгружавший пикап водитель удивлённо посмотрел на расплывающееся по груди багровое пятно и не выпуская из рук коробки с пломбиром, опустился на колени. Покачавшись нескольким дновеньям, он выронил ношу и коротко откнулся в неё лицом. По его телу пробежала волна конвульсий, и он медленно завалился на бок. Брагин сначала окаменел, наблюдая за этой сценой, но когда прозвучала новая очередь глухих хлопков, юркнул между фургоном мороженщика и стеной, прополз несколько метров на животе. Потом поднялся и, что было сил, побежал. Машина нападавших заревела, полируя асфальт завижали шины. Костя обернулся. Снайперы вовсе не собирались уезжать с места преступления. Они проехали немного вперёд и, выскочив из тех четырёх дверей, бросились ему на перерез. Брагин хотел свернуть в переулок, но там было слишком мало укрытий, а дома образовали идеально прямой, то есть прекрасно простреливаемый коридор. Гнавенно оценив все минусы бегства в переулок, он развернулся и ринулся почти навстречу врагам, через многополосную проездную часть к стоявшему у противоположной обочины автомобилю. Его владелец, беспешно оставив машину с включённым двигателем, покупал в киоске сигареты. Костя вихрем влетел на водительское сидение и едва сдержался, чтобы не вдавить педаль акселератора в пол. Справившись с волнением, он тронулся быстро, но без пробуксовки. Снайперы, добежав до середины дороги, развернулись и бросили их в своей машине. Косте достался довольно резвый железный конь японского происхождения. Он с большим удовольствием исполнил пару манеров и, немного привыкнув к машине, выжил из ее оборотистого двигателя все, на что рассчитывали инженеры с далеких островов. Брагин почти уверовал в то, что оторвался от преследователей. Однако буквально через минуту увидел в зеркале уже знакомый силуэт с выступающей радиаторной решеткой и широкими колесами. Костя, не раздумывая, свернул на боковую улицу и, перепрыгнув на следующем перекрестке через трамвайные рельсы, нажал на тормоз, одновременно поворачивая руль. Машину развернул на 180 градусов. Преследователи Костиного трюка не видели, так как весь обзор был перекрыт въехавшим на перекресток трамваем. Их машина проехала метров 500, прежде чем развернулась примерно тем же способом. Брагин к тому моменту успел юркнуть в лабиринт дворов и узких улочек. Эти места были ему хорошо знакомы, и он без труда нашёл где спрятать реквизированный автомобиль. Снайперы серьёзно отстали, однако Костя предпочёл продолжить бегство. Прощавшись с выручившей его машиной, он по привычке заглянул в перчаточный ящик и подобра передних сидений. Денег он не нашел, зато под водительским местом обнаружил стандартную кабуру с пистолетом системы гражданина Макарова и запасной обоймой. Сначала Брагин даже отказывался поверить в столь редкостное везение. Но, немного поразмыслив, пришел к выводу, что сегодня просто день его ангела. А потому лучше не думать и полностью положиться на инстинкты. Он сунул кабуру за поезд, заглушил мотор и быстрым шагом направился по густо заросшим акацией улочкам в сторону моря. При наметившейся благосклонности судьбы он имел все шансы добраться до порта и раствориться в бесконечных кварталах складов среди нагромождений грузов, техники и столпотворения рабочего люда. Последние 200 метров его пути пролегали вдоль береговой линии. Костя снял легкие туфли и, привязав их к ремню, пошел по мокрому песку босиком. Горящие от беготни ступни приятно омывала ленивая волна. Костя наклонился и зачерпнув пригоршню солёной водицы, плеснул ей себе в лицо. Здесь у воды зной переносился гораздо легче, и в совокупности с иллюзией безопасности это поднимало настроение до вполне оптимистичного уровня. Он стёр с лица влагу и оглянулся на домики, обращённые фасадами к берегу моря. Из мирной зелени окружающих строения деревьев показались какие-то люди. Рассмотреть, кто это, Брагин пока не мог, но предчувствие опасности подкралось к его сердцу и окатило внутренности прохладной волной. На этот раз врагов было вдвое больше. И в отличие от Кости, в выборе цели они не сомневались. Рассыпавшись длинной цепью, люди бежали к берегу. В руках у всех восьмерых матово повлескивало оружие. Брагин беспомощно оглянулся, бежать было некуда. По береговой линии в обе стороны на бесконечные метры лежало открытое пространство, и укрыться, чтобы занять оборону, было просто негде. Костя вынул из-за кобуры пистолет и не прицеливаясь, выстрелил в сторону нападавших. Преследователи попадали на песок и открыли ответный огонь. Несколько пуль шлёпнуло с опасной близости. Брагин пригнулся и попятился, с каждым шагом уходя всё дальше и глубже в море. Наконец вода дошла до подбородка. Он на ощупь сунул пистолет обратно в кабору и, сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, нырнул. Энергично работая руками и ногами, Костя поплыл в паре метров от поверхности, старательно удаляясь от берега. Он вынырнул, лишь когда легкие были готовы разорваться от обедневшего воздуха, а пистолеты, привязанные к поясу туфли, стали тяжелее пудовых гирь. Как только его голова показалась над водой, вокруг снова засвистели пули. Костя кое-как отдышался и снова нырнул. На этот раз долго проплыть под водой он не смог. Снова поднявшись на поверхность, чтобы блатнуть воздух, а он успел заметить три вещи. Во-первых, наступали сумерки, что обнадеживало. Во-вторых, метрах в ста, прямо по курсу на якорь, становилась большая океанская яхта. Ее капитана, суета на берегу, казалось, ничуть не смущала. В-третьих, со стороны порта к яхте двигался катер. И, судя по предыдущей траектории, он должен был пройти от головы Брагина метрах в десяти. Костя замер, пытаясь рассмотреть пассажиров в приближающуюся посудину. Но сумерки, играя тенями, смешивали неопределенные очертания сидящих внутри людей. Брагина собрал остатки сил и бросился вперед. По его расчетам, катер должен был как раз сейчас сбавить скорость, чтобы пойти к борту яхты более-менее плавно. Костя не ошибся, сам, удивляясь своему хладнокровию и ясности мыслей. Он ухватился за боковой поручень и поплыл у борта катера, стараясь держаться незаметно. Катер пришвартовался вполне профессионально, и Костя сразу же отпустил поручень, погрузившись в воду как можно ниже. Снизу было хорошо видно, что на борт яхты поднялся только один человек. На его плече висела небольшая сумка. Капитан приветствовал пассажира, и голоса удалились в глубь судна. Брагин не разобрал приветствия, но по обрывков доносившихся фраз ему показалось, что собеседники говорили по-турецки. Это его заинтриговало. Короче, в данный момент его больше интересовало другое. Встал, вернее, всплыл перед выбором: прицепиться к катеру и вернуться на злополучный берег, правда, в безопасный порт, но по большому счёту всё же обратно, или взобраться на борт яхты и уйти в неизвестном направлении безбилетным пассажиром. Риск в обоих случаях был велик, и всё-таки колебался Костя недолго. Он медленно, чтобы не сдавать посторонних шумов, Нырнул и обогнув корму яхты, поплыл к свисающим с противоположного борта фалу. Когда, взобравшись на судно, он пристроился внутри небольшие спасательные шлюпки, яхта вздрогнула и выбросила за корму первую порцу пенных бурунов. Костя почувствовал, как судно разворачивается и постепенно, набирая приличную скорость, ложится на курс. Узлов 40 в среднем, быстрое корыца, подумалось Брагину. Переживания прошедшего дня навалились тяжёлым грузом усталости, настойчиво склоняя кostiну голову и требуя погрузиться в глубокий сон. Брагин, однако, нашёл в себе силы снять и отжать мокрую рубашку. Потом он разобрал и тщательно протёр пистолет, заменил обойму и только после этого позволил себе заснуть. Глава 3 Загнали в море и пристрелили, закончил доклад помощник. Тело нашли? задал вопрос банкир. Пока нет, но вот когда найдёте, тогда и продолжим нашу беседу. Банкир махнул рукой и помощник удалился. Насколько я понял, проблема утечки информации почти решена? спросил один из собравшихся на совещание людей. Я привык работать без почти. Пока не будет найдено тело, проблема остается в разряде нерешенных. Оставаясь в живых, этот клерк может оказаться опасным свидетелем. Настолько хорошо он был осведомлен в наших валютных операциях, заявил банкир и поморщился. Однако предлагаю перейти к основной теме сегодняшней встречи. Я пригласил вас, господа, по одной единственной причине. Вчера в городе прошла неправильная сделка. Сумма, известная мне пока, является предварительной, но вряд ли точная цена сделки окажется принципиально меньшей. Что у вас за манера, начинать с конца, раздражённо заметил один из пяти присутствующих в комнате людей. Но ну неужели нельзя сказать сразу, сколько? можно спокойно ответил банкир и, взяв паузу, пристально посмотрел нетерпеливому в глаза. Вот Сник и нервно пожал плечами, словно соглашаясь с правом председательствующего на импровизированном собрании вести беседу, как ему вздумается. Я думаю, что Андрей Николаевич не стал бы нас собирать меньше, чем за миллион условных единиц. Пытаясь разрядить обстановку, с улыбкой сказал самый пожилой из присутствующих. Банкир мгновенно сменил гнев на милость и улыбнувшись тон то старику ответил: "Немного больше". примерно 25. Приличные деньги, согласился молчавший до этого толстяк, утирая обширным платком лоснящийся подбородок. Он был облачён в дорогую тройку и потому страдал от жары, несмотря на то, что помещение старательно охлаждали два мощных кондиционера. Деньги как деньги, возразил нетерпеливый. Я даже сомневаюсь, что по этому поводу стоило собираться. С такими суммами, Андрей Николаевич, вы вполне можете разбираться в рабочем порядке, разве не так? «Вы снова пытаетесь опередить события?» – по-прежнему спокойно ответил банкир. «Внесу ясность. Вчера вечером в город по трем независимым каналам поступило три партии камней». Как бы иллюстрируя свои слова, он вынул из кармана и положил на стол крупный необработанный алмаз с причудливой формы. «Все три скупщика были убеждены, что камни натуральные. Двое из ювелиров клянутся». что происхождение камней не африканское и не якутское. Форма и размеры настолько необычны, что не верится и в искусственное происхождение алмазов. «Но это точно не стразы, не фальшивки?» С интересом переспросил пожилой, надевая очки, чтобы рассмотреть камешек получше. «На сто процентов нет», — подтвердил банкир. «Так в чем же вы видите повод для беспокойства?» в том, что мы финансировали вчерашнюю покупку камней, банкир снова выдержал многозначительную паузу. А сегодня утром мне сообщили, что в город поступило ещё 4 партии примерно того же объёма. Если так будет продолжаться и дальше, наши капиталовложения могут серьёзно обесцениться. Чёрт возьми, взорвался нетерпеливый. Да откуда же они взялись? Вот для выяснения источника я и обратился к вам четверым, а также к одному человеку из силовых структур. Он не смог присутствовать на нашем совещании по вполне понятным причинам, но обещал сестороннюю помощь. Разрешите взглянуть, включился в беседу последний из присутствующих и пересела из углового кресла за стол. Он долго вертел камень перед глубоко посаженными глазами и наконец произнёс: "Мы не должны покупать эти алмазы ни в коем случае". Кроме того, что вложения из-за избытка подобного сырья в скором времени окажутся убыточными, мы рискуем потерять репутацию, если выбросим на рынок подозрительно дешёвые бриллианты, и тем самым разорим большинство конкурентов. Не говорите чепухи, вновь заявил нетерпеливый. Почему и там мы должны упускать шанс завладеть таким прибыльным рынком? Во-первых, начнётся война. А во-вторых, эти алмазы очень скоро исчезнут, так же внезапно, как и появились. Пятый собеседник нахмурил густые брови и вернул камень банкиру. Вы знаете что-то неизвестное нам, укоризненно заметил пожилой. Поделитесь, сделайте милость. Элементарная логика, возразил пятый. Некто выбрасывает в продажу товар по бросовым ценам. Чем он может руководствоваться? У товара истекает срок годности. Он заведомо непригоден для применения или или он заранее уверен, что вернёт свой товар в кратчайший срок, закончил банкир. "Верно, Андрей Николаевич", согласился пятый. "Возможно, здесь ведётся политическая игра. Сначала у нас выманивают деньги, а потом изымают товар как нелегальный. Это вполне в духе наших правителей". Я почти уверен, что камни не меченые. Проверьте их на радиоизотопы. А ещё они всё-таки искусственные. Последнее пока недоказуемо. Но в остальном я согласен с господином Беляевым, высказался пожилой. Однако неразумнее ли принять навязываемую нам игру и перевести её в нужное русло? Расплачиваться за искусственные алмазы и искусственными деньгами, усмехнувшись, спросил толстяк. Совсем не обязательно. Старик покачал головой. Надо взять под наблюдение всех продающих камни-курьеров и связаться с нашими друзьями в других регионах. Мне кажется, у них скоро могут возникнуть схожие проблемы. Если след приведёт к башням из красного кирпича, мы сбросим товар по низкой цене на юго-востоке. Если же с нами пытаются играть конкуренты, обратимся к союзникам и прижмём наглецов к ногтю. А если это иностранцы, поинтересовался Беляев. "Не, но ну вы определённо знаете больше нас". Старик улыбнулся и пригрозил пальцем. Беляев пожал плечами, а на его вопрос вместо пожилого ответил банкир. "В этом случае нам поможет как раз отсутствующий на совещании товарищ". "Товарищ", посмаковал забытое обращение нетерпеливый. "А вы не допускаете мысли, что это именно его игра?" Его конторы возможно, но лично он абсолютно надёжен, возразил банкир. Абсолютно надёжен только Господь Бог, нетерпеливо и саркастично скривился и добавил, потому что слеп, глух и нем. Внезапно в комнату вошёлся тот же помощник банкира и что-то шепнул своему шефу Науха. Андрей Николаевич удивлённо поднял брови и кивнул. Когда помощник вышел, банкир задумчиво потёр подбородок и произнёс: Выявилось ещё одно странное обстоятельство: исчез один из ювелиров вместе с камнями. Также не могут найти его ученика. Их похитили? спросил толстяк, округляя маленькие глазки. Это невозможно. Охрана утверждает, что ювелиры никуда не отлучались до позднего вечера. Ночью вокруг дома тоже было тихо, однако утром в доме не оказалось никого. Все драгоценности и деньги на месте. Не хватает лишь хозяев и новых алмазов. Вряд ли это часть игры, но расследовать происшествие стоит, заключил Сабеляев, обращаясь к банкиру. В первую очередь надо искать курьера. Ваша сосновая фирма ещё не разорилась? Я уже распорядился, ответил банкир и кивнул. Вот описание яхты. Сыщик высокий, крепкий, светловолосый мужчина лет 40 положил на стол листок. А вот ее фотография. Отлично. Банкир внимательно рассмотрел фото и заметил. Соседи из-за моря? Так точно, согласился сыщик. Отдыхали в наших водах легально, но ушли раньше срока. Пограничники выпустили их в нейтральные воды несколько часов назад, так что... Когда ваш самолет? Без предисловий поинтересовался Андрей Николаевич. Через два часа сыщик собрал бумаги и положил их в карман. Главное, чтобы объект не успел потратить купюру с клейменными радиомаячками. Будем надеяться, согласился банкир. Кого берёшь напарнике? Я мог бы выполнить задание самостоятельно. Исключено, банкир отрицательно покачал головой. Слишком много странно в этой ситуации. Гонорар не пострадает, можешь не волноваться. Ну тогда красавчик, он говорит по-турецки. Разонно. Связь держите через телефон в Левадии. Удачи. Глава 4. Брагин проснулся от наступившей тишины. Гол двигатели внезапно стих, и судно, мягко покачиваясь, пошло по инерции. Костя взглянул на часы и с удивлением обнаружил, что проспал всего 6 часов, за которые до Турции яхта дойти не могла. Выходит, что плавание было каботажным вдоль родных берегов. И эта задача ло брагина даже больше, чем явно чужеземное происхождение судна. Он осторожно вылез из-под прикрывающего шлюпку тента и осмотрелся. По левому борту зеленел относительно пологий берег. Правда, пологим он оставался не более километра. Потом начинался крутой подъём, и прибрежные холмы постепенно превращались в горы. Костя перебрался через борт и медленно спустился в тёплую воду. Судя по всему, Тейнственный пассажир собирался сойти на берег, а для этого ему наверняка была нужна шлюпка. Не прошло и 10 минут, как Брагин получил наглядное подтверждение своей версии. Тонко свистнули лебедки, и в нескольких метрах от него на воду опустилась шлюпка. Костя не стал дожидаться отправления и нырнул в сторону прибрежных скал. Из резкой тени скалы он хорошо видел, что пассажир высадился один. Управлявший подвесным мотором шлюпки матрос помахал ему на прощание рукой и сразу же вернулся к яхте. Перед Костей вновь встала проблема выбора: идти за незнакомцем или искать собственный путь к ближайшему населённому пункту. Брагин вздохнул, но в конце концов, признавшись себе, что выбора на самом деле нет, поплыл к берегу. Незнакомец шёл довольно бодро и не оглядываясь. Это наводило на мысль, что дорогу он знает прекрасно. Брагину осведомленность преследуемого была только на руку. Стараясь держать безопасную дистанцию, он двигался за человеком, гадая в качестве развлечения, что может лежать в его сумке. Косте почему-то казалось, что там полно импортных денежных знаков, но поверить в свою смелую догадку он не решался. Слишком фантастичным в этом случае оказывалось посетившее его везение. Постепенно, то ли жара, то ли голод, склонили Брагина к решительным действиям, и он начал медленно сокращать отделявшую его от человека дистанцию. Беспечный пешеход шагал, весело насвистывая в восточную мелодию. Сумка мерно покачивалась на его узком плече. Костя убедился, что парень ему не противник, поскольку физически явно слабее. В конце концов, у Брагина за поясом был заткнут весьма серьезный аргумент, И хотя он сомневался, что сможет применить пистолет против безоружного противника, жертва об этом не знала, а значит всё могло получиться. Костя не приступал к реализации своего замысла лишь потому, что в глубине души всё ещё сомневался, стоит ли нападать на человека или проще войти с ним в контакт и сначала выяснить, есть ли у последнего достаточная сумма. Мараться из-за мелочи Брагину не хотелось, так как, если не считать вынужденного угона машины, за рамки официального закона он пока не выходил. Все его неприятности имели под собой чисто деловую основу. Теперь ему приходилось выживать. Костя в очередной раз подстегнул себя этой формулой и сократил дистанцию до минимума. Ему оставалось совершить последний рывок, когда ситуация в корне изменилась. Из покрывающих склон зарослей на встречу его предполагаемой жертве вышло троица рослых парней с автоматами. Они были одеты в чистую камуфляжную униформу, а лица украшали чёрные и зелёные полосы. Вместо головных уборов парни носили армейские платки защитного цвета. Никаких знаков различия или эмблем на их форме Костя не заметил. Он поспешно залёг среди камней и попытался разобраться, о чём пойдёт разговор. Ты один? Спросил вышечий перед воин, забрасывая автомат на плечо. Случилось непредвиденное. Путник развёл руками: "Мастер заболел. Старость не шутка, вы же понимаете. Ну не волнуйтесь, я смогу всё сделать и без него". "Посмотрим", недоверчиво ответил воин и махнул рукой. "Идём". Путник последовал за ним по едва заметной тропе, а двое других солдат снова нырнули в заросли. Такой поворот дела значительно осложнил положение Брагина. Он попятился, не поднимаясь с земли, и вскоре оказался за плотной стеной кустарника. Желание идти вперед исчезло, однако и сидеть в кустах до бесконечности он тоже не хотел. Вернуться к берегу и поискать дорогу в менее воинственное селение ему могло не хватить сил. Оставалось идти ва-банк. Костя отцепил от пояса кабуру и, спрятав оружие под камень, долго запоминал особые приметы вокруг имповизированного тайника. Потом, подыскав подходящую палку, он выбрался на тропу и, придав лицу как можно более обеспоченное выражение, двинулся вперёд. Как ни странно, секрет Барагин миновал вполне благополучно. Его никто не остановил и не окликнул. Костя едва сдержался, чтобы не посмотреть туда, где должны были прятаться воины. Такой равнодуший к человеку без ноши, с одним только посохом, одетому в городскую одежду и разгуливающего в глубине гор, Показалось Косте и исключительно подозрительным. Он шёл до тех пор, пока тропа не обогнула склон и кустарник затаившимися солдатами не исчез из поля зрения. Путь пролегал в гору, и прежде чем начать восхождение, Брагил решил устроить привал. Он уселся на траву и, прислонившись спиной к горячему валуну, прикрыл глаза. В этот час внезапно раздалось над самым его ухом. Костя испуганно вздрогнул и открыл глаза. Здоров, бродяга. Раз прямо в воде жить плавать сил хватает. Заметил тем же голосом светловолосого мужчину средних лет в уже знакомой брагиной униформе. В одной руке, говоришь, сжимал американский пистолет, а другой вынимал из петельки верхней пуговицы на костяной рубашке обрывок какого-то водного растения. Брагин судорожно сглотнул вязкую слюну и покосился на оружие. Откуда путь держишь? Все с теми же ровными интонациями спросил Светловолосый. Костя никак не мог понять, пристрелят его или помилуют. Настолько неопределенными были слова и жесты незнакомца. «Я... от моря!» Не нашел лучшего ответа Брагин. «Это я уже понял», — Светловолосый едва заметно улыбнулся. Улыбка Костю немного обнадежила, и он назвал город. Мужчина присвистнул, удивленно покачал головой. Да ты прямо Одиссей, он рассмеялся. А чего ради ты вдруг решил попутешествовать? Наверняка без документов в придачу, а? Паспорт есть? Костя покачал головой. При себе у него была только пластиковая карточка водительского удостоверения. Но показывать её светловолосому он не хотел, поскольку тот наверняка бы документы отнял. Ладно, нет так нет, светловолосос низкодитно улыбнулся. Есть пить хочешь? Костя судорожно кивнул. «Идем». Из голоса воина исчезли благожелательные нотки. «Потрудишься немного на благо общества, оно тебя накормит. Годится такой обмен услугами?» Брагин вновь кивнул и тяжело поднялся. Светловолосый оказался гораздо выше и тяжелее, чем Косте показалось сначала. В сочетании с пистолетом и прикрывающим тропу секретом из двух автоматчиков Это обстоятельство окончательно убедило Брагина не сопротивляться и выполнять все, что скажет конвоир. Примерно через час неторопливой ходьбы перед ними предстал вход в узкое ущелье. Одна из его стен нависала на дном с широким козырьком, образуя подобие потолка над пространством в добрых пять-шесть сотен квадратных метров. Под каменной крышей расположился довольно людный лагерь. Большинство населения носило униформу и было вооружено. На встречались и люди в штатском. Многие имели на лицах печать отверженности. Скорее всего, это были люди вроде Брагина, подневольные, работавшие за еду и минимальную плату. Сытыми из штатских выглядели только несколько крепких парней и семь или восемь женщин различного возраста. Все они то и дело входили через плотно занавешенные двери в большой барак. собранный из стандартных деревянных щитов, являющийся единственным строением во всем ущелье. От оценки окружающей обстановки Костю отвлек окрик конвоира. «Чего встал, как хрен среди полыни? Шевелись!» Он подвел Брагина к сваленным в кучу солойным тюфякам и, указывая на сидящим рядом с постелями человека, сказал «Это твой бригадир. Он скажет, что делать ужин в девять. Часы-то есть?» Костя кивнул, прежде чем сообразил, с какой целью задан вопрос. Светловолосы усмехнулся и протянул ладонь. Брагин неохотя снял с запястья хорошие японские часы и отдал их конвоиру. "Да ты не так прост", удивился воин, разглядывая добычу. "От кого прячешься?" "Да не напрягайся, здесь все свои. Теперь-то уж чего?" неопределённо ответил Брагин и махнул рукой. "И то верно." Воин сунул часы в карман и усмехнулся, располагаясь к графу Монте-Кристо. Костя уныло кивнул и, подойдя к груде тюфяков, сильным пинком сбросил чедушного бригадира на землю. Тот от неожиданности охнул, растянулся в пыли в полный рост. Поднявшись, он согнулся почти пополам и заискивающе улыбнулся. Брагину указал на самый тонкий и грязный, лежащий отдельно тюфяк и презрительно щурись приказал: "Ближе 3 м не подходи, вонючка". Наблюдавшись за этой сценой светловолосый, расхохотался и одобрительно похлопал в ладоши. Насмеявшись, он бросил Брагину армейскую фляжку с теплой, но чистой водой и произнес. «Поскольку теперь бригадирует возброда ты, задание я дам тебе лично». Костя тут же сунул флягу за пазуху и быстро встал. «Хитер, бродяга!» — воин снова хохотнул. «Ой, хитер!» «Работа оказалась тяжелой». И несмотря на высокое звание бригадира, Косте пришлось вкалывать остаток дня наравне со всеми. На ужин была гороховая похлёбка с бараним салом, лепёшки и вдоваль прохладной воды. Аппетит нового бригадира во многом определялся суточным голоданием. В сочетании с тяжёлыми физическими нагрузками и потому примерно половина отпущенной на бригаду из 10 человек еды исчезла в его ненасытном чреве. Никто из работников этому факту не возмутился то ли им хватило остатков то ли они боялись новичка высокого крепкого а главное не измученного годами голода и болезней в любом случае вечер и ночь прошли спокойно а под утро костя решился на более тщательный осмотр ущелья он поднялся и сунув руки в карманы двинулся со скучающим видом вдоль рядов тифов и спальных мешков со спящими работниками и солдатами Дремлющие у оружейных пирамид часовые бросали на него косые взгляды, но Брагин шёл настолько медленно и с таким рассеянным видом, что никаких подозрений ни у кого из них не вызывал. Тем более, что шёл он не к выходу из ущелья, а вглубь. Глава 5. Дело обрастает новыми подробностями. Андрей Николаевич, секретарь положил перед банкиром листок с коротким текстом. Это справка от мус Извините, милиционеров. Сегодня утром в 5 км от города была найдена сгоревшая машина. Два трупа. Один опознали это наш пропавший ювелир. Второй сгорел до костей, но предположительно это Халит, его помощник. Во всяком случае, машина зарегистрирована на его имя. Я читаю быстрее, чем ты рассказываешь. Манкир с недовольным выражением лица отбросил записку. Там сказано, что по факту возбуждено уголовное дело. Позвони в агентство, пусть возьмут ситуацию под контроль. Первыми со всеми свидетелями должны разговаривать наши сыщики, а не следователи. Мне не нравится стремительность, с которой разворачиваются события. Да, ещё. Пусть привлекут к работе нашего судмедэксперта. Я должен быть уверен на 100%, что второй халит. Всё понятно. Помощник кивнул и не слышно удалился. Банкир откинулся на спинку кресла и немного помассировал виски. Посидев несколько минут с закрытыми глазами, он принял решение и, подняв телефонную трубку, набрал длинный номер. "Господин Беляев, как живы-здоровы? Надо бы встретиться за рюмкой чая, побеседовать. Нет, в офисе не совсем удобно. Да-да, хорошо. Там и увидимся в 3 часа. Договорились". Нажав на сброс, он набрал новый номер, и когда абонент ответил, без предисловий приказал: "Объект остался дома, возвращайтесь". "Но мы вышли на след", возразил ответивший по телефону сыщик. "Какой к чёрту след?" взорвался банкир, однако тут же, взяв себя в руки, продолжил. "Я же сказал, объект никуда не выезжал. Я не глухой", заночел ответил сыщик. "Тем не менее, могу только повторить: мы вышли на совершенно чётливый след. Сырые камни по три карата, серповидные формы в достаточном количестве. В каком количестве?" В большом, около двух десятков камней. Меченые купюры тоже здесь. Мы принимаем устойчивые радиосигналы. Так, так, банкир задумался. Интересные факты. Ну, а самого курьера-то вы видели? Пока нет, но ведём двоих местных курьеров. Я решил, что здешний источник алмазов имеет того же поставщика, что и наш. Логично. Банкир нахмурился. Продолжайте расследование, докладывать мне напрямую. Он положил трубку и нервно закурил. Сбывались его самые худшие предчувствия. Осталось выяснить ещё пару деталей, но без Беляева это было невозможно. Старик был абсолютно прав, указывая во время совещания на большую осведомлённость Беляева в нюансах начавшейся истории. Пришло время выудить у делового партнёра максимум необходимой информации. 2 десятка Беляев переспросил почти без удивления. Этот ваш сыщик видел их своими глазами, иначе он бы не стал даже упоминать о них. Банкир прошёл немного вперёд и остановился у самой кромки небольшого озера. В парке было безлюдно. Приятная тень огромных старых деревьев скрывала жару лучше любого кондиционера. В густых кронах шелестел лёгкий ветерок. Для неторопливой и вдумчивой беседы обстановка была самая благоприятная. Без имени поставщика любые наши усилия окажутся тщетными. Узнаете кто он, и все части головоломки встанут на свои места, как по мановению волшебной палочки, сказал Беляев и пожал плечами. А как дела у сыщиков, работающих здесь? Мы вышли на след, но он ведёт в горы. А чтобы там поработать, требуется получить разрешение от горцев. Они не очень охотно сотрудничают с нами. Но я думаю, всё будет решено положительно. Не скажу, что это верность льет, тем более ваше пристальное внимание к горным базам может взволновать плантаторов. Мы не связываемся с их продукцией слишком хлопотно, и они это прекрасно знают. Так-то оно так, но у них наверняка зародится подозрение, что вы решили расширить бизнес за счёт части их маковых полей. В этом случае они сразу же возьмутся за стволы, и все ваши сыщики останутся в тех полях, как удобрение. Я всё равно пока не вижу другого выхода. Сидеть, сложа руки и ждать, чем всё закончится, не в моих правилах. Хорошо. От меня, как я понимаю, вы надеялись услышать нечто проливающее свет на подавлённую историю. Беляев взглянул банкира в глаза и улыбнулся. Банкир кивнул и вежливо улыбнулся в ответ. Я знаю не намного больше вас. Источник ко мне и в городе, я в этом уверен. Только не спрашивайте почему. Ко мне искусственный, и в этом я тоже уверен. Правда отличить от естественных их совершенно невозможно. Всего алмазов должно быть около двух сотен, и всплывать они будет по всему миру до тех пор, пока не превратятся в бриллианты и займут свои места в различных украшениях. Потом их скупят анонимные коллекционеры и поместят во всевозможные сейфы, хранилища и витрины выставок. В общем, обычная судьба особо ценных вещей. Откуда вам известна точная цифра? удивлённо спросил банкир и вывел прутиком на прибрежном песке двойку и два нуля. Это довольно долгая и странная история. Беляев явно не хотел распространяться, но банкир посмотрел на него пристальным взглядом и сказал: "Мне почему-то кажется, ваша история стоит того, чтобы потратить на неё время. Я могу избавить вас от необходимости вникать в подробности. Если вы мне доверяете, конечно". Суть сводится к тому, что об этих камнях упоминалось в одной секретной сводке. Некие разработчики придумали способ изготавливать алмазы, и пробная партия составила именно пару сотен. Потом у них что-то разладилось, и они исчезли вместе с камнями. Теперь, как видите, товар пошёл в продажу. Однако пока не ясно, кто его продаёт. Возможно, разработчики, возможно, те, кто помог им исчезнуть. Банкир, понимающе кивнул, хотя не поверил ни одному сказанному Беляевым слову. Источник контрразведки держал во в курсе подобных происшествий, но за последние 2 года ни о каком изготовлении камней он не слышал даже мельком. Тем не менее, банкир сделал вид, что вполне удовлетворен полученными сведениями. "Кто эти люди? Мне кажется, мы можем ускорить процесс, если проработаем версию с изобретателями в качестве поставщиков. У вас есть их данные?" "К сожалению, нет", Беляев развёл руками. "Хотя мне кажется, что это и не важно". Этих людей наверняка уже нет живых. Тогда продавец из тех, кто устранил изобретателей, или связан с ними». Беляев в ответ пожал плечами. «Возможно. Я рассказал вам все, Адрей Николаевич. Если надумаете прислать своих сыщиков за подробностями, не стесняйтесь. Буду рад помочь вашему расследованию». «Дело-то общее», — согласился банкир и пожал, прощаясь протянутую Беляевым руку. Как только партнер сел в машину и отъехал от ворот парка, Банкир подозвал секретаря и приказал: "Срочно организуй за ним наружное наблюдение. Слишком уж беспробудно он врёт, мне это не нравится". Секретарь вынул из кармана телефон и набрал номер агентства. Глава 6. Ущелье заканчивалось живописной стеной, из которой через трещину, чуть выше человеческого роста, сочилась вода. Образующийся в результате ручеёк был достаточно полноводен, чтобы снабжать всех обитателей лагеря необходимым количеством влаги. Но Бородин отметил для себя другой факт. Через несколько десятков метров ручей исчезал в глубокой промоине под основанием противоположной стены. Диаметр промоин был гораздо больше, чем того требовалось для беспрепятственного тока воды. Костя заглянул в пещеру, однако поскольку там царила полная темнота, ничего не увидел. Был ли у пещеры другой выход, он сказать не мог. Получив полную картину места своего неожиданного заточения, он решил вернуться к источнику и умыться. Как оказалось, ранней пташки в лагере был не только он. Не замечая вынырнувшего из предрассветных сумерек Брагина под миниатюрным водопадом, прискалась молодая и весьма привлекательная женщина. Про себя Костя отметил, что днём её не видел. Таких девушек было трудно не заметить даже в городской толчее, а не то, что на пятачке площадью в два квартала, среди сотни обезличенных униформой солдат и трех десятков оборванных рабочих. Девушка была в джинсах и в короткой маечке. Она умывалась сосредоточенно, словно вода должна была с минуты на минуту смыть все грехи, и девица твердо решила дождаться этого момента. Брагин присел с красавицей и, молча зачерпнув пригоршню влаги, плеснул себе в лицо. Девушка вздрогнула и покосилась на Костю с неодобрением. Её большие синие глаза быстро утратили испуганное выражение, и она демонстративно отодвинулась от Брагина. Тот усмехнулся и стянув с себя сорочку, принялся полоскать её в ручье. Бросив украдкой взгляд на девушку, он заметил, что она смотрит уже не с презрением, а с интересом. Отжав рубашку, Костя разложил её на большом плоском камне, а сам уселся рядом. Пока не взойдёт солнце, не высохнет, заметила девушка, указывая на сорочку. Я до рассвета никуда не ухожу, ответил Брагин и улыбнулся. За время работы в банке его научили не только разбираться в способах превращения любой сделки в финансовую махинацию, но и налаживать с людьми мгновенный контакт. Тональность голоса и улыбка сделали своё дело, и девушка заметно расслабилась. Анна промокнула лицо мягким полотенцем и чуть склонив голову, спросила: "Вы новенький? Тот, которого вчера утром привёл Паша?" Он самый. Охотно ответил Брагин и представился: "Костя". "Елизавета", сказала девушка и осторожно пожала протянутой Косте руку. "А если Лиза?" заглядывая ей в глаза, спросил Брагин совсем уже бархатным голосом. "Можно и так", согласилась Лиза и смущённо отвела взгляд. Брагин немного растерялся. Это выразилось в невольной паузе, которую он как не старался, не смог заполнить ничем. Причиной такого замешательства было совершенно необычное поведение новой знакомой. Костя настолько отвык от девушек позодных смущаться, что даже забыл, как они выглядят. Лиза уже направилась к лагерю, когда он вновь мог соображать и говорить. Постойте, Костя подхватил рубаху и догнал девушку, побрёл рядом. Просветите новичка, что это за поселение. — А я думала, вы заговорите о погоде, — ответила Лиза и рассмеялась. — Как видите, я более оригинален. Костя развел руками. Этого пока что мало. Девушка, немного кокетничая, снова взглянула на Брагина веселыми глазами. — Хорошо. Костя чуть приспустил веки и не с кем грудным голосом киношного сердцееда спросил. — Лиза. — Лиза. А что вы делаете сегодня вечером? Мы могли бы вместе поужинать баландой. Девушка снова рассмеялась и махнула в сторону Браги на рукой. Я заслужил благосклонность или вы прогоняете меня, падая на одно колено, продолжая поясничать тут. Заслужили? Лиза протянула ему руку, помогая подняться. Только я вам вряд ли смогу разболтать какие-нибудь секреты. Я и сама ничего толком не знаю. Если хотите, я познакомлю вас с отцом. Он здесь главный технолог. Правда, сомневаюсь, что он расскажет больше меня. У него контракт и никаких прочих сведений ему не нужно. Он горный инженер? Костя, понимающе прищурился. Ищете минералы? Нет, с чего вы взяли? Лиза удивлённо подняла брови. Собственно говоря, из личного опыта. Вчера весь день я размахивал кайлом, вырубая из приветившей нас горы куски камней. Костя простодушно показал покрытые им мозолями ладони. «Не знаю». Девушка пожала плечами. «Ну, до последнего момента я считала, что папа специалист по оптике». «И запретает суперлинзы для микроскопов?» Костя широко раскрыл глаза и скосил их переносицы. Лиза улыбнулась и покачала головой. «Нет, совсем наоборот. Он собирает мощные оптические телескопы. Из подручных материалов?» Брагин разыгрывая удивление, поднял исты булыжник и подбросив его на ладонь, швырнул в сторону. "Да нет же, продолжай улыбаться", ответила Лиза. "Мы здесь потому, что из этого ущелья удобно наблюдать за нужным участком неба. И воздух тут чистый, не мешает городской смог. Астроном, заказавший папе телескоп, предложил собирать его прямо здесь, а не тащить из города, так удобней". Вот отец и согласился. "Занятно. "Уже серьёзно, сказал Брагин. Только не пойму, зачем вам столько охраны? Что же в этом странного?" возразила Алиса. "Кругом же горы, а вы сами знаете, как опасно в этих местах без защиты". Вполне возможно, что девушка искренне верила в изложенную версию, но Костю она не убедила. мирная астрономическая лаборатория и 100 человек вооружённой охраны турецкое судно секреты на тропах рабы вместо наёмных рабочих всё это было пришито друг к другу толстыми белыми нитками и потому заинтересовала брагина окончательно он чувствовал что в лагере происходит нечто загадочное а значит рискованное и как следствие прибыльное вернулись в лагерь лиза и брагин уже засвет На западной стене ущелья играли солнечные блики, а у земли разливался мерный рокот голосов. Звон посуды, оружия и топот множества тяжёлых ботинок. Воины делали зарядку, умывались и рассаживались за длинными столами завтракать. Рабочие лениво стаскивали в кучу свои тюфяки, и кое-как опалосну заспанной физиономии усаживались на землю, пристраивая котелки с варевом на колени. Лиза на прощание помахала Брагину рукой и впорхнула внутрь барака. Костя вздохнул и поплелся в сторону кухни, где его поджидал основной бригадир с полным котелком еды. «Вот, специально для вас!» Бродяга, заискивающий улыбаясь, протянул Брагину посуду. Костя брезгливо понюхал Варева и вернул его бродяге обратно. «Можешь слопать, вонючка!» Сказал он и, сунув руки в карман и отошел от кучки рабочих в сторону. «Не по вкусу пища?» — сурово спросил Светловолосый Паша, появляясь откуда-то со стороны входа в ущелье. Он шел не спеша, поигрывая на ходу резиновой дубинкой. Брагин быстро сообразил, что следует предпринять, и вытянулся по стойке смирно. «Никак нет!» — четко ответил он и преданно посмотрел воину в глаза. «Что никак нет?» — Светловолосый легко шлепнул дубинкой костью по спине. «Выпрямись!» Грудь вперёд, живот подтяни. Так. Родине-то служил или с белым билетом по больницам отлёживался? Так, точно служил. Костя зафиксировал взгляд перед собой. Надеюсь, не в старой бате. Никак нет, заместитель командира разведвзвода. Ого. Светловолосый усмехнулся десантник. Мотострелковые войска. Инфантерия, значит. Паша одобрительно покачал головой. Тоже неплохо. Борогин чувствовал, что Воен имеет на него определённые виды и старался не разочаровывать возможного работодателя. Что Калашников изобрёл, помнишь ещё? Так точно. Вояльный стрелок. Светловолосый с Михаилом наткнул дубинкой костью в живот и закончил. Будешь тренироваться с новобранцами, а я за тобой понаблюдаю с недельку. Если окажешься негнидой бойцом, подпишем контракт. В город, как я понял, возвращаться тебе резона нет. Точно, согласился Брагин и криво ухмыльнулся. Вот и ладно. Паша кивнул. Но жить на что-то всё равно надо, так? Так, точно. Деньги по контракту будешь получать не бог весть какие, но за 3 года что-нибудь накопится, если в тысячу всё не спустишь. Ну что скажешь, пехота? Можно сказать, повезло, стараясь говорить искренне, ответил Костя. Раз можно, скажи. Светловолосы усмехнулся. Курсант Как фамилия? Может чужую назвать, только не забудь потом чью. Брагин, ответил Костя. Курсант Брагин, кругом! В расположение роты бегом! Марш! Выполняй команду. Костя чуть наклонился вперёд и согнув руки в локтях, побежал в сторону группы воинов, марширующих по относительно ровному участку ущелья. Глава 7. Если бы не работа Эти две цыпочки ни за что бы не сорвались с кричка. Красавчик, к сожалению, моглянулся на двух симпатичных туристов, удаляющихся по узкой мощёной улочке торгового района. Нам нужно к Золотому базару, ты знаешь где это? равнодушно спросил его напарник, не оглянувшись на девушек. Эту часть Стамбула я знаю лучше собственной квартиры, хвастливо заявил красавчик и махнул рукой вперёд. Шагаем до университета, а потом налево. Ты думаешь, курьер появится? Я предложил на 10% больше, чем твой знакомый. Этого мало? Да нет, нормально. Только тебя курьер не знает, да и предложение не такое уж щедро. Я же говорил, надо предлагать процентов 50, тогда бы наверняка... Тогда курьер наверняка заподозрил бы неладное. И нам пришлось бы начинать все заново, перебил красавчика сыщик. Скоро твой университет. Вон там. Красавчик указал направление вверх по улице. Может на трамвае подскочим? Я тебе не кенгуру, чтобы подскакивать. Дойдем, не развалимся. Ювелирная лавка, в которой была назначена встреча с курьером, ничем не отличалась от сотен других. На витрине поблескивало золото сомнительные пробы. Его разглядывали несколько туристов. В глубине помещения сидели продавец и какой-то мужчина европейской наружности. Они попивали из маленьких стаканчиков ароматный яблочный чай и, казалось, не обращали на посетителей никакого внимания. Стоило тем не менее красавчику бросить в их сторону выразительный взгляд, как продавец поднялся со стула и приклеив к лицу улыбку, вышел к сыщикам навстречу. "Здравствуйте", приветствовал он посетителей. "Что-то понравилось?" "Понравилось", ответил по-турецки красавчик. "Но на витрине этого нет. Я от яфиса" «А-а-а!» – продавец кивнул и указал на дверь во внутреннее оповещение. «Проходите!» Сыщики прошли в маленькую подсобку, откуда начиналась крутая лестница на второй этаж. Поднявшись, они оказались в чистой комнате с плотно зашторенными окнами. Посреди стояли стол с настольной лампой и несколько стульев. В углу пристроился невзрачный металлический шкаф. Освещали помещение несколько настенных светильников. Как только дверь за сыщиками закрылась, из смежной комнаты вышел плотный молодой парень и жестом предложил сыщикам распахнуть полы пиджаков. Они не стали привередничать и почти одновременно продемонстрировали, что не вооружены. Парень быстро обшарил их карманы и удалился. Послышался короткий обмен репликами, и на смену охраннику появился европеец, которого сыщики уже видели внизу. Он также жестом предложил гостям сесть и сам занял место за столом. Какой язык вы предпочитаете, спросил красавчик на английском. Это не имеет значения, ответил человек на том же языке. Мы встретились не для близкого знакомства, а по делу. Итак, красавчик взглянул на напарника, и тот молча вынул из кармана толстую пачку тысячедолларовых купюр. Человек аккуратно вынул из середины пачки одну бумажку и внимательно рассмотрел её, приблизив к настольной лампе. Если я возьму у вас эти деньги, Вы сможете уверенно сказать, что через некоторое время выручка от нашей сделки окажется в Штатах. Ведь хождение денег этого номинала разрешено лишь там. Это след, а я не имею права оставлять какие бы то ни было следы, извините. Человек поднялся и двинулся ко входу в смежную комнату. Постойте, окликнул его красавчик. Мы исправим ошибку. Давайте считать, что это было лишь подтверждением нашей платёжеспособности, и не причастности к каким-либо секретным службам. Оплата в более приемлемых купюрах будет произведена в течение часа, если мы заключим сделку, конечно. Мужчина постоял в раздумье некоторое время и вернулся за стол. Он молча вынул из кармана пару камней и положил их перед сыщиками. "Образцы", сказал он и внимательно посмотрел на красавчика. Тот передвинул алмазы поближе к напарнику и улыбаясь заявил: "Это компетенция специалиста". Второй сыщик сделал вид, что изучает камень, и надолго углубился в созерцание. Наконец он отложил алмаз в сторону и спокойно взглянул на продавца. "В качестве компенсации за допущенную оплошность я подниму цену на 5%. Какую сумму мы должны доставить сюда через час? Я предлагаю к продаже 12 таких камней". Соглашаясь с предложением сыщика, ответил человек: "Но встретимся мы не здесь. Вы знаете, где находится отель Мариан Принсес? Через час я буду ждать вас в холле". "До отеля не менее 40 минут езды", возразил красавчик. "Дайте нам дополнительно полчаса". "Хорошо", согласился курьер. "До встречи". Сыщики по очереди пожали ему руку, а красавчик, как бы извиняясь, похлопал курьера по плечу, оставив в складке его пиджака почти незаметную стеклянную горошину тележочка. "Я же говорил, что он не возьмёт тысячные", с упрёком сказал красавчик. Когда сыщики удалились от лавки на достаточное расстояние, "Мы не уполномочены покупать алмазы", невозмутимо ответил напарник. "Нам надо только найти поставщика. Нас ведут?" "Ну а как ты думаешь?" Извините, нас ведом на красавчика и ухмыльнулся. Ладно, идём в отель, пусть расслабится. В номере красавчик достал со второго дна дорожные сумки, прибор слежения и настроил его на нужную волну. Подсоединив прибор к переносному компьютеру, он ввёл данные о точке отсчёта и дал машине команду вести объект по крупномасштабной карте города. Слышишь, Олег, курьер не врал. Движется со скоростью такси в сторону оговоренного соглашения отеля. «Дай-ка звук, слава в лут», — потребовал напарник. «Получите!» Красавчик нажал на ввод. В комнате послышался звук работающего двигателя и шуршание шин. Картинка на мониторе уменьшилась и отъехала в верхний левый угол. Все остальное место заняло видеоизображение. Курьер сидел на заднем сидении автомобиля, но для такси салон машины был слишком хорош. «Ты уверен?» — продолжая какую-то беседу, спросил сидящий за рулем человек и через зеркало взглянул на курьера. То, что они бандиты, я не сомневаюсь, но это не местные и даже не турки. Красавчик посмотрел на Эрика и крякнул. Курьер с водителем говорили по-русски. У нашей братвы самые длинные руки после китайцев. Красавчик вытянул вперёд свои конечности и рассмеялся. Ты посмотри, Эрик, эти коммерсанты, оказывается, тоже наши. Не отвлекайся, потребовал напарник. Надевай наушники, едем за ними. Наушниками называется платные поставщики информации, проще доносчики. А это он вставил в ухо миниатюрный динамик и подключил его к аметации плеера. Головные телефоны. Ходит трепаца. Положи ноутбук в сумку, пусть думают, что у нас там деньги. Нет, я его так понесу. И хидно заявил красавчик и фыркнул. Они быстро спустились вниз и сели в мгновенно подрюлившее такси. Надеюсь, гонок не предвидится, уныло разглядывая салон потрепанного автофаша, сказал красавчик. Объект, как я заметил, пользуется услугами концерна Mercedes-Benz. И заезд в случае чего нам не вы играть. Mercedes! Услышав в иностранной речи знакомое слово, подхватил таксист и рассмеялся, похлопав по засаленной оплётке руля. Ты не гагачи, а газуй, коллега, усмехаясь, ответил красавчик и помахал перед носом таксиста 100-долларовой купюрой. "Вперёд, и забудь про тормоза, их придумали трусы". Глава 8. К вечеру Костя довольно прилично освежил свою память по части строевой подготовки и устава караульной службы. Ноги гудели, а в животе от низкого качества пищи шла какая-то войсковая операция. Отдыхать неутомимый Паша, которого все звали старшиной, отпустил солдат лишь с наступлением сумерек. Через силу, проглотив безвкусный ужин, Брагин добрел до ручья и с большим удовольствием помылся. В конце принятия водной процедуры он почувствовал себя значительно лучше и, усевшись на тот самый камень, с которого утром встретила Лизу, закурил дешевую сигарету. Пуская в чистое небо кольца сизого дыма, он попытался размышлять. Положение Брагина изменилось в лучшую сторону, это сомнению не подлежало. Служить в частной армии было гораздо приятнее, чем трудиться на каменоломне. Однако статус воина отнюдь не был пределом его мечтаний, а потому стоило придумать какой-то способ простимулировать служебный рост и добиться права на свободный выход за пределы ущелья. Бежать было пока что рано, ведь Костя не выяснил главного цели, с которой кто-то создал этот тайный лагерь. И всё же подготовить почву следовало заранее. Обойти старшину ему не светило, это он осознал вполне отчётливо. Следовательно, военная карьера становилась лишь вспомогательным инструментом. Главный путь на свободу пролегал через сердце любезной Елизаветы и возможности её отца. Костя затушил окурок и сплюнул. Застиранная одежда и трёхдневная щетина серьёзно снижали степень драматичности его образа. Но Брагин верил в свои силы и потому, пригладив волосы, решительно двинулся в сторону барака. Путь внутрь помещения ему преградил мрачный часовой. Он молча показал Брагину автомат и повел стволом в сторону солдатских спальных мест. «Да у меня бессонница, земляк», – слабо улыбаясь заверил Костя, но повторять попытку проникновения в барак не стал. «Костя, это вы?» Вдруг послышался голос Лизы, и Брагин, поднявшись на цыпочки, заглянул через плечо часового внутрь строения. Он не успел увидеть ничего, кроме короткого коридора. В его живот врезался деревянный приклад, и Брагин невольно согнулся пополам. Он инстинктивно дёрнулся в сторону, и это спасло его затылок от второго удара, направленного сверху вниз. Частовой не стал добивать корчившегося на земле костя у ногами, а только оттолкнул его от двери и вернулся на своё место. Вышедшая из барака Лиза застыла с изумлением, глядя на Брагина. Он отчаянно моргая, чтобы разогнать плывущие перед глазами цветные пятна, попытался подняться, но снова рухнул на колени и с усилием отняв от живота руку, помахал девушке. "Что это за свинство?" возмутилась Лиза. и ударила кулачком по широкой спине часового. Тот скривился и пожал плечами. «Я обязательно скажу папе, чтобы он больше не ставил тебя на этот пост. Будешь жариться целыми днями где-нибудь на гряде в дозоре, раз не умеешь себя вести». Девушка оттолкнула его от двери и побежала к Брагину. «Вам больно?» «Пустяки!» – прохрепел Костя, с трудом восстанавливая дыхание. Ага, знаю я какие это пустыки. Один раз я ехала на велосипеде и попала передним колесом в яму. Представляете, как оно налетеет солнечным сплетением на руль. Чуть больнее, чем на приклад, согласно кивая, ответил Брагин. Вы можете встать? Лиза подхватила его под руку. Пойдёмте отсюда. Не хочу видеть эту гнусную морду. Она гневно посмотрела на равнодушного часового и повела внутренне ликующего Брагина назад к ручью. «Артист!» — сквозь зубы процедил им вслед охранник и покачал головой. Он-то прекрасно знал, насколько сильно досталось кости и как далеко была точка нанесения удара от солнечного сплетения. «Мне еще никогда не было так интересно», — сказала Лиза, когда они прощались. На незаслонённом каменном козырьком участки ночного неба поблескивали крупные звёзды, а ущелье вместе со всеми обитателями погрузилось в глубокий сон. Гость наклонился и осторожно поцеловал её руку. Лиза вздрогнула и замолчала. "Какие твои годы?" заполняя неловкую паузу, сказал Брагин и выпустил её ладонь. "Я, наверное, выгляжу молодой и наивной?" просила Лиза. Наоборот, старой и опытной, подчёркнуто печальным голосом возразил Костя. Лиза рассмеялась и толкнула его в плечо. Старой? Да как ты смеешь? Мне всего лишь 20. Ой, объясни, почему меня сегодня целый вечер бьют? Схватившись за плечо, Костя притворно захныкал. Каждый получает только то, чего он заслуживает, торжественно ответила девушка. Иня ожида, она шагнув к нему ближе, поцеловала в губы. Костя попытался задержать её поцелуй подольше, но Лиза вырвалась из его объятий и быстро скрылась в тени барака. Её стройный силуэт на минуту остановился на пороге, и до слуха Брагина донеслось: "До завтра, Костя. До завтра". Тихо ответил он и махнул рукой уже пустому проёму. "А ты молодец", не слышно выходя из-за угла, явился тот же часовой. Мы тут почти все к ней клиния подбивали, кремень, а не девка. А ты у нас сколько, вторые сутки? И гляди уже до завтра, Костя, метеор. К женщинам с душой надо подходить, — ответил Брагин, закуривая. Он стряхнул пачку так, чтобы из нее выглянула еще одна сигарета и протянул к часовому. Тот с удовольствием принял презент и вздохнул. Да, с душой. Мы, видимо, не то ей предлагали. Он прикурил от костяного окурка и снова вздохнул. "О чём вздыхаешь-то?" Брагин усмехнулся. "От зависти", признался часовой, и собеседники негромко рассмеялись. "Костя", представился Брагин и протянул охраннику руку. "Юра", ответил часовой. "Ты на меня не обижайся за приклад. Да я не понимаю, что ли? Тем более ты мне так этим помог", Брагин махнул рукой. "Ладно, Юрик, до завтра". охраняй мою девочку бдительно, чтобы ни одна сволочь. Ладно, ладно, перебивая, пообещал часовой. Спи спокойно, дорогой товарищ. Укладываясь на новый тюфяк, Костя с удовлетворением подвёл итоги вечера. Кроме того, что он серьёзно затуманил сознание девушки, ему удалось свести дружбу с постоянным и довольно бдительным охранником загадочного барака. Артуна определённо замаливает передо мной все свои грехи, подумал Брагин. и провалился в крепкий сон. Сон оказался недолгим, и просыпаться пришлось довольно быстро. Примерно через 2 часа после того, как Костя уснул, по лагерю разнёсся сигнал тревоги. Мгновенно вспыхнули сотни тревожных ламп, и солдаты, быстро одеваясь, бросились с оружием пирамидам. Брагин встал на левый фланг общего строя без оружия, но не опоздав ни на секунду. Старшина быстро раздал приказы командирам отделений. И рота разделилась, занимая подготовленные позиции. Курсанты остались в резерве. Старшина отвел их к бараку и определил в подчинение к уже знакомому Косте Часовому. В критической ситуации Юрик наделялся правом выдать новобранцам оружие и бросить их в бой. «А пока хватайте по огнетушителю и следите за очагами возгорания. Оттаскивать раненых тоже ваша задача», — сказал старшина и скрылся за скалами у входа в ущелье. Может сразу выйдешь нам по столу? Что ж да предложил Костя. Но охранник вместо ответа только хитро улыбнулся и указал на пожарный щит. Там на крючках висело не меньше двух десятков оранжевых баллонов с уклей кислотой. Оружие пролетариата, заметил Костя и зевнул. Кто такое, ты не знаешь? Я же не разведчик, ответил Юра. Вот польба пойдёт, тогда и узнаем. По звуку, что ли? удивился Кость. Конечно. Или ты предлагаешь пойти посмотреть? Я пас. Брагин поднял на секунду руки и селся на корыльцо. Звуки первых выстрелов ничем примечательными не были. Сухие автоматные очереди и постокивание взрывов ручных гранат. Бой шёл далеко за пределами ущелья, и поэтому звуки казались слабыми. По мере того, как громкость росла, Брагина всё сильнее охватывало беспокойство. Нападавшие, похоже, были сильнее и теснили защитников ущелья к скалам. Но странно в кости казалось не это. В перестрелке участвовало около сотни его соратников, и чтобы прижать их к ущелью, атакующие должны были иметь минимум троекратный переезд. Ведь у наступающих потери обычно гораздо больше. Тем не менее, Костя готов был покляться, что снаружи работает максимум полсотни автоматов и пулеметов. Кое-какой опыт у него имелся еще со времен службы в армии. Не выдержав, он поделился своими наблюдениями с Юрой. И тот после некоторого колебания согласился с Брагиным. уточнив, что за стеной стучит уже не более 30 машинок. Бой длился ещё несколько утомительных минут и оборвался так же внезапно, как и начался. Ещё через 5 минут в ущелье вошли старшина и уцелевшие солдаты. Численность армии сократилась более чем на треть. Костя всё ждал, когда начнут носить раненых, однако так и не дождался. Легко раненные шли в общем строю, а тяжёлых не было вовсе. Из окон барака выглянули заспанные лица обитателей. И Костя почти сразу встретился взглядом с Лизой. С каким-то странным чувством он заметил, как из её глаз исчезает тревога и наворачиваются слёзы. Она переживала за него? Брагин почувствовал себя неуютно. Ему впервые было не наплевать на то, что ощущает другой человек. "Где раненные?" спросил он старшину, подбежав к входящему в ущелье колонии. Старшина посмотрел на Брагина горящим взглядом и ломающимся голосом ответил: «Ни одного! Все в клочке!» Костя, остолбенев, взглянул на то, что старшина держал в руках, и проглотил свой последующий вопрос. «Что это, Паша?» — спросил вместо него Юрик и потянулся к предмету. «Подарок из будущего», — ответил старшина и направил предмет, сужающийся часть, на огромный валун. Сверкнул синеватый свет, и валун рассыпался грудой щебня. Паша указал на результат применения нового оружия пальцем и громко рассмеялся. Их было четверо. Представляешь, Юра, четверо, один их к десяти нашим. В голосе старшенны промелькнули тревожные нотки. "Ипир это оружие у нас", схватив его за рукав, крикнул Брагин и стряхнул воина, останавливая готовую разразиться истерику. Таршенкин ну, и успокаиваясь, принялся делать дыхательную гимнастику. "То за чертовщину вы притащили, Павел?" строго спросил вышедший из барака мужчина интеллигентного вида. Костя сразу же определил, что это и есть отец его новой подружки. У Лизы были его глаза и интонации. "Сам не знаю, Олег Фёдорович", признался старшина и передал предмет технологу. "Разбираться, видимо, придётся вам. Только будьте осторожнее, оружие всё-таки". Технолог молча принял предмет и хмыкнул, вернулся в барака. Старшина мрачно осмотрел порядевшее войско и, обернувшись к курсантам, приказал: "Всем получить форму и оружие. За контрактами пройдёте после завтрака. Брагин, командуй. Теперь это твоё отделение". Костя быстро построил новобранцев в колонну по два и направил подразделение к одной из пещер, побитых робами в стене. Там располагался склад обмундирования и вспомогательного оборудования. Карьера Брагина шла в гору не по дням, а по минутам. Глава 9. Я почему-то предчувствовал, что они не приедут. Курьер посмотрел на часы. Плюс 35 минут. Опоздание слишком большое. Поехали на базу. Может, попали в пробки? Они вышли из гостиницы через 10 минут после нашего отъезда. А пробки? Здесь дорожная полиция растаскивает достаточно быстро. Поехали, нечего ждать. Шеф будет орать благим матом. Водитель завёл мотор, и машина плавно тронулась. Такая у него работа, обречённо ответил курьер и вздохнул. Не убьёт же. Красавчик вышел из дверей конторы по прокату автомобилей и показал ключи. Renault. По местным меркам впал неприличный автомобиль. Годится, одобрил Эрик. Давай шевелись, мы отстаём от них уже километра на 3. И ерунда, так безопаснее. Красавчик сел в машину и подрегулировал наклон спинки водительского сиденья. Они едут в Босфору, сказал, усаживаясь сзади Эрик. Хотя нет, постой, развернулись. По-моему, ребята решили посетить аэропорт. Улетают на родину, не продав камни? Эрик покачал головой, сомневаясь. Интересно, это тот же курьер или другой? Ты имеешь в виду историю с пропавшим ювелиром? Возможно, тот же, деньги же потрачены здесь, хотя точно в аэропорт. Давай ложись на курс. Есть капитан Шутливый ад видел красавчик и вывел машину на трассу. До аэропорта Челябинь машина преследовамых не доехала буквально несколько сотен метров. Красавчик снизил скорость и попросил: "Посмотри внимательно по сторонам, они припарковались где-то здесь". Эрик выглянул в окно и почти сразу заметил зеленоватый Мерседес модели Элегантс. Он стоял на парковке у здания управления местной авиалинии. Красавчик подвел машину поближе и остановился. «Это точно он?» Курьер вынимал из багажника портфель и я заметил номер. Уверенно ответил Эрик, настраивая прибор слежения. «Вот они. Поднимаются в лифте». «Интересно, девки пляшут», — воскликнул красавчик и повернулся к напарнику. «А ты знаешь, кто обитает на восьмом этаже этого здания?» «Уж не служба ли национальной безопасности?» — равнодушно спросил Эрик, неотрывно глядя на монитор. «Ай да, турки! Мы, значит, ловим их, а не нас!» «Похоже, что так. Только при чем здесь наши братья-славяне?» «Сейчас увидим», — ответил Эрик и указал на экран. «Выходят. Нет, братец, это не восьмой этаж. Дай-ка рассмотреть. Двенадцатый». «Я другой такой, братвы, не знаю», — пропел красавчик и рассмеялся. «Они растут в моих глазах». Устроился перед самым носом у одной из лучших спецслужб мира. Это, по-нашему, внезапное изображение пропало, и сколько Ирек не старался, ничего поделать с этим не смог. Экранированное помещение, аквариум. Серьёзно устроились, ребята, прокомментировал обрыв связи красачик. Будем ждать. Надо проникнуть в здание и посетить эту загадочную контору где-нибудь под утро. Придётся выйти из бюджета, заметил красавчик. Без плана помещений и схемы сигнализации соваться туда не стоит. Спасибо, что напомнил. Эрикс не сходить на посмотрел на парника. Поехали к твоим дружкам. Было около 6:00 утра, когда сыщики, смешавшись с сонной толпой покидающих Стамбул авиапассажиров, вошли в здание воздушного порта. Спокойно миновали полицейский контроль, зевающего таможенника и уселись в жёсткие кресла. Ожидая посадки на свой рейс, они потягивали бодрящую колу и вполголоса обменивались вялыми репликами. Сигнализация называется. Красавчик сдержан на зевну. Охранника, кстати, можно было и не жалеть. Всё равно теперь инвалидом останется. Какой ты кровожадный, Эрик брезгливо опустил уголки рта. За что его убивать? Человек зарабатывает на жизнь, как умеет. Всё равно он знал, на что шёл, когда нанимался на эту работу. Да бог с ним. Эрик прикубил напиток. Главное, у нас есть координаты их тайника, и 12 камней не забывай. Красавчик с довольным видом потянулся. Давай выпьем кофейку. Замёрз от этой коллы. Когда объявили посадку и позади остался ещё один досмотр с паспортным контролем, сыщики немного расслабились. Посtea несколько минут они вошли в широкий автобус, который плавно тронулся и покатился по асфальту аэродрома, увозя пассажиров к серебристо-крылатой частице родины. Глава 10. А давай посидим на крылечке, предложила Лиза, прижимаясь к Костеному плечу. Юрий к ней прогонит? Брагин оглянулся, но охранника поблизости не было. Да ну его, Лиза тоже повертела головой. Страшно было ночью, спросил Костя, призаживаясь на крыльцо барака. Сначала да, но потом я увидел тебя и сразу же успокоилась. Что говорит твой отец об оружии? Не знаю, я не интересовалась, но мне кажется, что он ничуть не удивился, увидев это ружьё. Как будто уже видел что-то подобное или где-то о нём слышал. Странно, Костя изобразил на лице изумление, а мне с перепугу показалось, что ружьё слишком необычного для нашего времени, что ли. Может, это оружие из разряда ЗТ технологий? Папа рассказывал, что есть масса совершенно секретных разработок, которые опередили современный прогресс на пару десятилетий. Уж точно. А я слышал, что все эти иксы и зеты лишь утка для жёлтой прессы, возразил Костя. Ну, не знаю, Лиза пожала плечами. Мне кажется, папа говорит об этом серьёзно. Оно замолчало, и в наступившей тишине Костя услышал доносящийся из глубины барака голос Олега Фёдоровича. Похоже, техналог говорил с кем-то по телефону. "Я знаю, что они нас обнаружили. А что спутник? Нет его не было над ущельем, когда шёл бой. Да, я уверен. Конечно, понимаю. Нет, я не обольщаюсь, раз нашли эти разведчики, найдут и другие, но я не могу свернуть лагерь прямо сейчас. Мастеру нужен ещё один день." Крайний срок послезавтра. Это уже ваши проблемы. Да, присылайте человек 30. Нет, больше не надо. Рафии, в них осталось по четверти заряда. Хватит, конечно, только против обычного отряда. Нет, мы всё равно останемся. Демонтаж оборудования мелочь в сравнении с его настройкой. Хорошо, до связи. Костя осознал, что слушает монолог технолога слишком заинтересованно. Исправляя оплошность, он обнял Лизу за плечи и наклоняясь к её ушку, принялся она шептать смешные глупости. Когда из-за угла появился куда-то отлучавшийся Юра, они уже забыли о подслушанном разговоре. Лиза смеялась, а Брагин, помогая себе мимикой, веселил её как мог. "Брысь отсюда", с напускной суровостью приказал охранник и уселся рядом. Влюблённые не подумали выполнять его приказ. Костя достал сигареты и предложил охраннику Тот благосклонно кивнул и закурил. Теперь, когда Брагин стал одним из воинов к тому же командиром отделения, отношение к нему Юры сделалось ещё более дружеским. "Устал артист?" спросил Юра и закурил. Весь день солдаты прятали следы ночной стычки, прерываясь лишь когда на территории проходил один из спутников. На это время они закрывали поле боя маскировочной сеткой и возвращались в лагерь. У Брагина было тысяча возможностей избежать, но он не спешил. К вечеру склон был полностью очищен, а тела захоронены. Всем свободным от караула солдатам старшина раздал по бутылке вина и приказал отдыхать. В подобном приказе никто особо не нуждался, поскольку бессонная ночь и трудный день вымотали воинов окончательно. «Юра, позови старшину», — взглянув из двери, попросил технолог. Он заметил сидящих рядом с охранником ребят и кивнул «Привет». Костя встал. Однако Лиза не выпустила его руки, и это не ускаржило от взгляда Олега Фёдоровича. Он внимательно посмотрел на Брагина, и тот понял, что избрал не лучший путь для выяснения сути происходящего. У технолога были глаза опытного и расчётливого хищника. Костя оสนик и в поисках поддержки посмотрел на Лизу. Девушка, не понимая, что происходит, улыбнулась и оборачиваясь к отцу, сказала: "Папа, это Костя. Вижу, Сорво ответил технолог и протянул Брагину руку. Рукопожатие затянулось, и Костя был вынужден снова взглянуть Олегу Фёдоровичу в глаза. Смотри, не ошибись, сказал технолог, и внутри у Брагина похолодело. Почему он так испугался этого человека, сказать было невозможно. Настроение у Кости сразу же испортилось, и даже когда на корлечке остались только он и Лиза, легче ему не стало. Не обращай внимания, Лиза улыбнулась и погладила Брагина по плечу. Он со всеми так разговаривает для профилактики. Но ты же не такой, как эти солдафоны. Вы с папой подружитесь, вот увидишь. Надеюсь, уныло ответил Костя, поминая взгляд технолога. Приглядев невольно шевельнувшиеся назад и волосы, он взял Лизу под ручки и предложил пройтись. Девушка не возражала, но далеко отойти они не успели. К бараку быстро шёл старшина в сопровождении Юры и ещё одного младшего командира. "Брагин, притормози", крикнул Павел. "Ты мне можешь понадобиться". Костя в глубине души облегчённо вздохнул. Поддерживать лёгкую и непринуждённую беседу настроения не было. А молчание Лиза могла истолковать как охлаждение в отношениях. "Служба?" серьёзно сказал он девушке и развёл руками. "Ладно". Лиза прижалась к его широкой груди и прошептала: Я не буду спать до полуночи. Если освободишься, можешь постучать в моё окошко. Обязательно, пообещал Костя и поцеловал её в пухленькие губы. Лиза ушла, и Брагин ненадолго остался один. Внутрь барака старшина его не звал, поэтому Костя решил дождаться приказа у крыльца. Можно было, конечно, сделать вид, что неправильно понял указание и войти, но Брагина останавливала возможность встречи с технологом. Костя стоял у двери и мучился, подбирая эпитет к увиденному в глубине синеглаз Олего Фёдоровича, таких похожих на глаза Лизы и в то же время бесконечно иных. Это дело двух часов, донеслось до него из глубины барака. Никаких нечеловеческих усилий прилагать не придётся. Кому принадлежал голос, Костя не разобрал, зато подхватил нужное слово нечеловеческое. Вот каким было выражение глаз технолога. Не безумное, не злодейское, а именно нечеловеческое. Брагин почувствовал, как покрывается гусиной кожей. К мистике он склонности не имел, однако сейчас был близок к тому, чтобы поверить в любую сказку. «Вот и прекрасно!» – раздался в ответ голос технолога. «Я рассчитывал на сутки, так что вы можете работать спокойно». До Кости внезапно дошло, что единственный, кого он не видел в лагере за все три дня пребывания, был человек с яхты. Провести пешехода больше было некуда, а значит, голос принадлежал ему. Барагин с удивлением ответил, что человек говорит без акцента, хотя с капитаном яхты он разговаривал по-турецки, и тоже совершенно свободно. Получается красиво, присоединился к беседе голос старшины. А почему вы взяли именно этот рисунок? Так решил мастер, эскиз достался ему от деда, и он всю жизнь ждал, когда найдутся подходящие камни. «Не понимаю», — признался старшина. «От деда?» «Как-то не стакуется это ни с чем». Голоса приблизились к двери, и Брагин отошел на несколько метров, чтобы никто не заподозрил его в излишнем любопытстве. «Брагин, пойдешь в дозор», — распорядился старшина, поровнявшись с Костей. «Я заметил, ты ведь не пил?» Костя кивнул и хотел было идти к оружейным пирамидам, но старшина остановил его. «Пойдешь с Юрой. Маршрут он знает. Вот, возьми». Он протянул Брагину то самое загадочное оружие, что было отбито у нападавших, и пояснил: "Приводится в действие этой кнопкой. Опирать плечо не обязательно, отдачи у него нет, только целься внимательней". Гостья взяла оружие и удивилась, насколько лёгок громоздкий с виду прибор. Больше всего ружьё напоминало длинную пластиковую коробку для цветов, немного зауженную с одного конца. Вышедший вслед за старшиной Юра был вооружён тем же прибором, но на поясе у него для верности висел ещё и пистолет. "Идём?" спросил он Брагина. Костя положил оружие на сгиб локтя и зашагал к выходу из ущелья. "Там же и так полно дозорных, зачем посылать нас?" спросил он напарника. Когда они миновали обрамляющее устье ущелья скалы, "Мы пойдём немного дальше, пояснил Юра к берегу. Дело в том, что попасть в эту местность можно по воде или по воздуху. Радар воздушной разведки молчал. Значит, где-то у побережья на рейде болтается какая-то посудина. А как же секреты на тропе? Почему они не заметили диверсантов? Заметили и дору успели доложить, возразил Юра. Иначе нас всех перерезали бы во сне. Ты да разве не видел их тел? Целые, но с перерезанными глотками, Костя вспомнил, что две последних могилы были выроты только под вечер, когда вернулась ушедшая по тропе поисковая группа. Тише. Вдруг шепнул Юра и сошел с тропы под защиту густого кустарника. Брагин спрятался с противоположной стороны и, согласно инструкции, застегнул молнию черного разведкостюма. Теперь невозможно было не только разглядеть его, но и ловить тепло от тела термографами. Специальная ткань делала разведчика практически невидимым, даже для современной техники. По тропе почти не слышно шли какие-то люди. Брагин видел убитых ночью вражеских разведчиков и знал, как они экипированы. Движущиеся по тропе люди были одеты точно так же. С ужасом Костя заметил в руках у каждого из них по такой же, как и у него, ружьё. Поселение в ущелье было обречено. Надо было срочно сообщить о приближающихся врагах на базу. Однако в брагин вспомнил зияющими глубокими ранами шеи и мёртвые лица дозорных. У горла сразу же образовался ком, и язык одеревенил. Костя через силу поднял коробочку передатчика к губам, но не смог прошептать ни слова. Решив подождать, пока враги минуют его позицию, он спрятал передатчик в карман. Прошло несколько долгих минут, а колонна солдат не кончалась. Костя снова достал передатчик и повертел им перед лицом. Альтернатива была проста. Если его услышать, а в ночной тишине это было несложно, то перережут глотку. А если он промолчит, лагерь будет захвачен, и тогда неизвестно, что случится с Лизой. Больше из обитателей ущелья его не интересовал никто, ну разве что Павел. В тот же день Брагин испытывал нечто вроде благодарности. Он почувствовал, как потеют ладони, а сердце начинает трепыхаться, как пойманная в сети птица. Палец никак не мог нажать злочастную кнопку вызова, и Костя беззвучно заплакал, уткнув лицо в мягкую землю. Внезапно по другую сторону тропы характерным звуком зашипел динамик передатчика, и голос дежурного встревоженно спросил: "Какого чёрта пропускаете время связи?" Юра забыл отключить приём. Костя поднял голову и смотрел в темноту. Вражеские солдаты остановились, а четверо из них подняли оружие и беззвучно выстрелили. В кустах, где скрывался Костин напарник, образовалась широкая просяк. Враги дали ещё один залп и осторожно сошли с тропы, чтобы проверить, действительно ли выстрелы достигли цели. Воспользовавшись ситуацией, Костя отполз как можно дальше и спрятался за грудой камней. Отсюда его слышать уже не могли, и он наконец-таки набрался мужества вызвать базу. Сообщение Брагина дежурный принял довольно спокойно. Он послал за старшиной, велев Костю выйти на связь еще раз, минут через пять. Брагин отключил передатчик и опер со спиной о камень. Ему страшно, захотелось закурить. Но табачный запах мог распространиться в чистом горном воздухе слишком далеко. Костя старался не вспоминать о пережитой минуты слабости. Однако перед глазами застыли четыре синие вспышки и просека, образовавшиеся после стрельбы на том месте, где притался Юра. Брагин стиснул зубы и помотал головой. Видение исчезло и он снова вызвал базу. Ответил Павел. «Я насчитал больше сотни и все с фотоспышками», заканчивая доклад, Костя нецензурно вырыгался. — Не засоряй эфир, — бодрым тоном ответил старшина. — Это импульсные винтовки. — Юрку жалко, — сказал Брагин. — Я ему, получается, жизнью обязан. — На войне, как на войне, — ответил старшина. — Ты, главное, не забудь об этом, когда мы отсюда выберемся. — Что мне делать? — Продолжай движение по маршруту. — Если удастся, постарайся подпортить им тэлы. Потом можешь поступать по собственному усмотрению. — А как же контракт? У брагенер нахмыкнул: "Остаётся в силе, не надейся. В нужное время с тобой так или иначе свярутся и заставят дослужить положенное". Так я и думал. Ладно, хватит болтать. Удачи разведка, удачи. Костя почти выключил передатчик, но в последний момент не выдержал и спросил: "Старшина, не в службу. Девчонку спаси, очень прошу. Моя задача вывести отсюда всех, да ещё и вместе с оборудованием". с оттенком заносчивости ответил старшина. Плевать мне на всех, прошипел в микрофон Брагин, ничуть повыся в голос добавил. Сбереги девчонку, Паша, и я поделю долг за свою жизнь между Юркой и тобой. А ты с понятием, одобрительно сказал старшина и пообещал. Договорились. Действуй, Костя, до встречи. Глава 11. Гляди, Эрик, нас повысили в звании до уровня членов правительства, сказал красавчик, указывая на подъехавшую к самолёту машину. Эрик взглянул в лемината и сразу же узнал одного из высших чинов на лётное поле людей. Это был помощник банкира. Всещики вышли из самолёта в числе первых и уселись в длинный тёмный автомобиль. Как погода на родине предков? спросил помощник и взглянул на красавчика. Тектоническая активность не беспокоила. «Только половая!» – отшутился красавчик и вальяжно развалился на кожаном сиденье. «Андрей Николаевич хотел видеть вас немедленно», – внес ясность собеседника, приказал водителе. «На дачу!» Банкир встретил сыщиков на лужайке перед парадным подъездом массивного двухэтажного особняка. Он не скрывал, что доволен результатами их поездки и сразу же вручил им по толстому конверту. Я знал, что на вас можно положиться, сказал он, пожимая руку сначала Эрику, а потом красавчику. Надёжность одно из самых ценных качеств делового человека. Благодарю, вежливо ответил Эрик и вынул из кармана мешочек с камнями. 12 и все той же странной формы, заметил высыпав содержимое на ладонь банкир. Он обернулся к помощнику и сказал: "Беляев прав. Этот товар слишком необычен, чтобы вкладывать в него деньги. Извините, Андрей Николаевич, Сдержанно улыбаясь, вмешался красавчик. Вы назвали знакомую фамилию. В картотеке нашего агентства есть кое-какие сведения о господине Беляеве. Банкир удивлённо взглянул на сыщика и рассмеялся. А на меня у вас тоже есть карточка. Красавчик снова улыбнулся и отрицательно покачал головой. Я понимаю, то это лежит за пределами моей компетенции. Но ваша недавняя сделка в Штатах услышав о провалившейся сделке, банкир перестал смеяться и заинтересованно посмотрел на кассавчика. Продолжайте, сказал он. В отчёте наших заокеанских коллег мелькнуло имя господина Беляева. Оказалось, он связан с обслуживающей ваш банк компьютерной фирмой. По мнению американцев, этот факт достоин более пристального изучения. Так вот, кто перекупил Брагина? вырвалось у помощника «С клерком мы поспешили», — вступил в разговор Эрик. «Как выяснилось, он не мог участвовать в срыве сделки, даже чисто технически». Банкир нахмурился и обвел присутствующих долгим взглядом. «Жаль, парня. Способный был, хотя и хитрец. Мы так и не нашли тела», — негромко подсказал помощник. «Вычеркните его из черного списка», — приказал банкир. И, обернувшись к сыщикам, продолжил. «А вы, господа, отдохните». и с завтрашнего утра приступайте к новому заданию. Это дело я могу доверить исключительно вам, поскольку только веские доказательства могут дать мне право обвинить Беляева в нарушении Союза. Постояв пару минут задумчивости, банкир наконец перестал хмуриться и спросил, «Ну а где же десерт, Эрик? Не томи пожилого человека, выкладывай». Сыщик торжественно вынул из внутреннего кармана сложенный двое листок и протянул его банкиру. Андрей Николаевич развернул полученную карту и довольно улыбнулся. «Ай, как славно! Надеюсь, на этом рисунке кружком отмечено именно то, что нам нужно?» «Других рисунков там не было», — ответил Эрик. «Письменных указаний тоже». «Прекрасно, господа!» Банкир спрятал листок в карман. Прошу вас пройти в мой кабинет. Мы выпьем по чашечке кофе, выкурим по сигаре, а потом вас отвезут домой. Не откажите старику. Хочу услышать, что за город Стамбул от очевидцев. Сыщики послушно прошли вперед и направились ко входу в коттедж. Банкир немного отстал и, понизив голос, приказал помощнику. Отвези алмазы в банк немедленно. Пусть спрячут их в наш самый новый сейф. Комбинацию набери сам. И запомни, из Стамбула привезли только камни, никакой карты нет. Понимаю. Помощник взял мешочек с камнями, положил его в небольшой кейс и поклонился. Понимаешь? Банкир высокомерно поморщился. От тебя, Николай, требуется работать, а не понимать. Понятливый. Угроби мне моего лучшего клерка, а теперь понимать начал. Боялся, что он тебя подсидит, понимает он. Надо же Помощник уже быстро шёл к машине, а банкир всё ещё ворчал, неспешно поднимаясь по парадной лестнице вслед за сыщиком. На своего шефа помощник не обижался никогда, устраивая, нагоняя, и банкир чаще всего был прав, это стимулировало. Правда, ещё больше стимулировали поощрения. Но и об этом Андрей Николаевич тоже не забывал. Он не прощал ошибок, однако и не игнорировал и малейших достижений. Не всегда за удачной сделкой следовала премия, но и положительный отзыв был для помощника важен не меньше денег. Единственное, что раздражало помощника, так это манера банкира коверкать его имя на французский манер Никола. Похоже, Андрей Николаевич об этом факте знал и применял его как одну из мер наказания. С Брагиным вышла промашка, и никакой вины Николая в этом не было. Но банкир не мог признать, не роняя своего авторитета, что поспешил, и поэтому свалился на помощника. Право решать чью-то судьбу, пусть и ошибочно, придавало статусу Николая большую, чем на самом деле, значимость, и публичное ворчание шефа о том, что помощник кого-то там угробил, следовало расценивать всё-таки как поощрение. Николай приободрился и поправил галстук. Машина уже подъезжала к банку. Помощник Готовясь выходить, переложил кейс, пристёгнутый к левому запястью стальной цепочкой, на колени и почему-то посмотрел на стоящие у здания автомобили. Что-то в их сверкающем ряду было не так, но Николай целую минуту не мог сообразить что. Он уже выходил из машины, когда до него дошло, что около самых дверей стоял мини-фургон с затемнёнными стёклами и включённым двигателем. Раньше этой машины он никогда не видел. Николай хотел сесть обратно в автомобиль, но не успел. Из фургона выскочили трое мужчин и грубо схватив помощника, затолкали его в свою машину. Визгнули шины, и фургон похитителей, быстро набирая скорость, влился в поток проезжающих мимо автомобилей. Водитель Николая набрал на мобильном телефоне код экстренной ситуации и, развернувшись, постился в погоне. Фургон мелькал далеко впереди, и сократить дистанцию водителю никак не удавалось, мешал плотный поток попутного транспорта. Он резко вывел машину на полосу встречного движения и, включив фару, нажал на педаль акселератора. Когда фургон был всего в нескольких метрах впереди, водитель достал из кабура тяжёлый многозарядный пистолет. Клинившись между обгоняющими фургон-машинами, он опустил пассажирское окошко и выпустил несколько пуль по кабине, туда, где сидел шофёр. Пули звякнули по бронированному стеклу и рикошетом ушли в небо. "Ты где?" ожила рация экстренной связи. "На западном шоссе, тачка у них бронированная, так что просто играю в догонялки. Веди их, пока мы тебя не запеленгуем, высылаем вертушку. Вас понял?" Водитель перестроился в средний ряд и, словно приклеенный, помчался в 5 метрах позади фургона. Глава 12. До берега Брагин дошёл часа через два. Была уже середина ночи. По небу бродили косматые облака, то и дело заслонявшие звёзды. С одной стороны, это было кости на руку, но с другой, он не знал лежащей вокруг местности и поэтому рисковал сломать ноги о нагромождение камней или рухнуть в одну из промоин, что замеились между холмов в великом множестве. Берег был безлюден, и на море Брагин тоже не заметил ничего подозрительного. Однако прошёл вдоль кромки воды ещё пару километров. Но вражеского флота не было и там. либо высадив десант корабль ушёл, либо противник использовал подводную лодку. Масштабность такого предположения Костю почему-то не смущала. Он вернулся к началу тропы и решил устроить привал. Закурив, он лёг навзничь и задумался. Путь его теперь лежал на все четыре стороны, но куда он придумать не мог. Видимо, это обстоятельство удержало его от побега и раньше. Возможно, не так сильно, как привязанность к Лизе. Но подсознательно что-то такое он понимал. Ему по-прежнему было опасно возвращаться в город. Тем более, что мысль выбираться отсюда вплавь или по горам выглядела безумной. Оставаться на берегу и ждать, как Рабинзон Папутный в судна Брагину не хотелось вовсе. Получалось, что перед Костей лежала одна дорога в ад. То есть обратно в лагерь или в его окрестности. Вряд ли вражеский отряд был готов броситься на штурм хорошо укреплённого ущелья с маршем. Им наверняка потребовалось время для изучения позиции, выбора господствующих точек и прочих нюансов рекогносцировки местности. Скорее всего, на штурм они рассчитывали пойти перед рассветом, когда все кошки серы, так легко пользуясь обманчивыми сумеречными тенями, подобраться к врагу максимально близко. Костя затушил сигарету и стал. У него оставалось около 2 часов, и этого было вполне достаточно, чтобы дойти до лагеря и выждав, когда начнётся мясорубка, проследить за развитием боя. Если победят атакующие, можно уйти в горы. Если нет, героически добить пару отступающих врагов и вернуться к свои. Весь замысел Брагина был чертовски сырым и опасным, но он надеялся на удачу, что была к нему в последнее время так благосклонна. И способность трезво оценивать свои силы, которая в свою очередь не подводила его никогда. Не до конца доверяя загадочной технологии, создавшей его винтовку, Костер иссноу потратить несколько драгоценных минут, и это искал спрятанный им пистолет, не подалёку от тропы. В гимнате это было нелегко, однако забыть приметы места за 3 дня он не успел. Когда до ущелья оставалось метров 500, Брагин сошёл с тропы и двинулся с максимальной осторожностью. Он тщательно огибал участки с крутым склоном, порошей и трескучими кустами, проползал между камней и останавливаясь, подолгу прислушивался к ночному безмолвию. Наконец впереди показался вход в ущелье, и почти сразу же Брагин заметил расположившихся в десятке метров перед ним врагов. Они еле слышно переговаривались, рассматривая устье в бинокли. В группе, преградившей Косте путь, было человек 10. Где спрятались остальные, Брагин мог лишь догадываться. Он очень медленно сполз с основания большого камня и притаился, словно слившийся со скальной породой в единое целое. Предчувствие Брагины не обмануло. Спустя буквально 3 минуты со всех сторон до Кости начали доноситься шорох одежды и похрустывание камней. Чёрные, едва различимые тени поднялись с земли и двинулись к ущелью. Они шли несколькими отрядами, перекрывая устье как по центру, так и с флангов. Первым добрался до скала отряд правого фланга. Воины быстро заняли выбранные ещё издалека позиции и затаились. Левофланговые залегли чуть дальше от хода, чтобы при ведении перекрёстного огня не попасть под залп оратников. В лобовую атаку уж шахматным порядком шли ещё четыре группы, а дальше всех отусти расположился резерв. И как догадывался Брагин командование, со стороны лагеря их видно не было, зато перед Кости последняя группа лежала как на ладони. Оставалось надеяться, что выданная ему винтовка, оружие не только мощное, но и достаточно дальнобойное. Брагин немного поёрзал, устраиваясь поудобнее и направил оружие в сторону командной группы. У него оставалось ещё несколько минут, и он решил воспользоваться ими для связи с Павлом. Теперь, когда Костя точно знал, где находится противник, такая идея казалась ему безопасной. Ответа на свой вызов он не получил, но всё равно продолжал попытки, пока враги не поднялись разом, бросаясь в бесшумную атаку. К удивлению Брагина на встречу атакующим не раздалось ни единого выстрела. Ударные силы скрылись в ущелье, а через некоторое время туда направились группы с флангов. Костя не мог подслушать их радиопереключку, но понял, что Старшина сдержал своё слово и увёл из ущелья всех его обитателей ещё до появления противника. Гипотеза подтвердила поведение командиров, которые встали в полный рост и не спеша двинулись к Костю. У Брагина вырвался вздох облегчения, хотя получалось, что его собственное положение значительно осложнилось. Он лежал и глядя на затягивающий чернотой вход в ущелье, размышлял о том, как далеко успел уйти Паша, станут ли враги искать следы ушедших из лагеря людей и насколько велики его шансы удержаться позади поисковых отрядов незамеченным. Преследование, если бы таковое началось, могло затянуться на несколько дней. Без провианта, воды и снаряжения шансы удержаться в кольваторе врагов было откровенно мало. Костя почесал затылок, ну и это не помогло. Других мыслей, как выпутаться из сложившейся ситуации, у него не было. Он повертел в руках передатчик и на всякий случай нажал вызов. Совершенно неожиданно случилось чудо. Упорно молчавший до последнего момента приборчик ожил и проборчал что-то вроде: "Ну, Паша, это я". Надежда сказал Брагин. "Ты где?" спросил незнакомый голос, и Костя тут же выключил прибор. В очередной раз за эту ночь он внутренне похолодел. Как он мог не подумать о таком варианте? Паша увел народ налегке, побросав любые ненужные граммы веса, в том числе и оки-токи. Вряд ли враги могли точно установить его местонахождение, но даже идиоту теперь стало ясно, что в окрестностях лагеря остался кто-то из прежних обитателей. Противнику не было никакого смысла пускаться в немедленный поезд бежавших. Им нужно было построиться в цепь и прочесать местность. Коротковолновые передатчики не могли действовать на большом расстоянии, а потому за возможность легко и быстро взять языка враги наверняка уцепились. Брагин аккуратно растоптал злополучный передатчик и уже не заботясь о маскировке, бросился со всех ног в слабеющую темноту холодной горной ночи. Глава 13. Фургон принадлежит гражданину Федосееву. Эрик положил на стол копию технического паспорта, который утверждает, что вчера утром продал машину по доверенности какому-то Алику. Фамилию не помнит, но говорит, что азербайджанская. Личность застреленного водителя мы пока не установили, поскольку наши спецназовцы стреляли из вертолёта бронебойными, пуля вошла точно в темё и разнесла лицо на куски. Отпечатки пальцев не значится ни в одной картотеке. Мы сверились и с ФСБ, и с милицией. Группа крови, структура волос, некоторые другие признаки позволяют предположить, что водитель родом из Закавказья. Но точно сказать пока трудно. Трое других похитителей европейцы, и один из них нами опознан. Он пострадал меньше других и через пару часов его можно будет допросить. Кто он? несколько нетерпеливо спросил он банкир. Некто Ерёменко, сотрудник охранного агентства Инач. Это наши основные конкуренты на рынке охранно-разузсных услуг. Нет, на конкурентную борьбу этот случай не похож, перебил Эрика Банкир. Сыщик терпеливо его выслушал и закончил. Одним из негласных учредителей Еночара является господин Беляев. Опять Беляев. Банкиру дольтворённо потёр руки. Ну теперь ему не отвертеться. Что ещё? Камнем мы вернули одни уже в банки. Наружное наблюдение за Беляевым усилено технической группой. Мы подключились к его телефону и вскрыли через сеть его рабочий компьютер. Все передвижения объекта фиксируются на видео и термографическую аппаратуру. Мы наблюдаем за ним до роской стены. Довольно плотный колпак, сказал банкир Ульрих Тварённа. И каковы результаты? Приказ вполне мы отдать он, а вот личность того, кто сообщил Беляеву о доставке в банк чего-то важного, мы пока не установили. Об этом знали только мы с вами, Красавчик и Никола. Как он, кстати? Перелом предплечья в типичном месте и пару ушибов, через день его уже выпишут. Его мы проверили. Поскольку дело довольно щепетильное, пришлось под видом обезболивания применить кое-какие препараты. Сразу оговариваюсь, ни о чем лишнем мы его не спрашивали. Ваш помощник в неподозрении, в следующий раз, прежде чем применять прав в ласкораз, не забудьте спросить моего разрешения, укоризненно заметил банкир. Извините, это было сделано исключительно для пользы дела, но на будущее учту. Эрик с достоинством кивнул. Таким образом, остаемся только мы и в некоторой степени мой шофер. — В наименьший, — согласился Эрик, — а мы с вами и красавчик в момент происшествия беседовали, сидя в кабинете. Тогда банкир оглянулся и молча указал на свои уши. — Совершенно верно, — согласился сыщик. — Я уже вызвал техническую службу. Они очистят дом от жучков. Но человек, установивший подслушивающую аппаратуру, все равно останется. Так что уборка помещений не решит проблемы окончательно. «Вы правы!» — банкир задумался, не решит. «Игра переходит во вратарскую зону. Придется во избежание гола поработать и мне». Он поднялся из своего кресла и, подойдя к окну, застыл, покачиваясь на каблуках. Эрик терпеливо ждал. Наконец Андрей Николаевич обернулся и приказал. «Соберите все последние данные и возвращайтесь после того, как здесь приберутся ваши люди». «Ну?» Что сказал наш благодетель? Просило Эрика Красавчик, когда тот вернулся в офис. Привет тебе передавал. Боркнул сыщик и тяжело опустился в кресло. Что-то я набегался за последние дни, как марафонец, месяца на 3 вперёд. То ли ещё будет мистер Холмс? Красавчик поставил перед напарником чашку с кофе и сахарницу. Тебе не кажется, что Беляев этот над нами просто издевается? Издевается? Согласился Эрик, только не Беляев. А кто? Красавчик удивлённо вытершился на партнёра. Тот, кто придумал всю эту алмазную аферу. Эрик положил сахар и тщательно размешал кофе. Только нам всё равно придётся выполнить свою работу до конца, а потом сделать вид, что мы ни о чём так и не догадались. Ты хочешь сказать, это никаких гипотез в эфир, прервал красавчика сыщик. Просто сопоставь факты и сделай выводы. В нашей работе это иногда полезно. Чёрт возьми, а ведь верно. Немного подумав, согласился Красавчик. Ловкий дядька, иначе он не сидел бы и сейчас в своём кресле и не угощал бы нас сигарами, сказал Эрик и отхлебнул кофе. Не пойму только, какой смысл в этом спектакле, продолжая размышлять, спросил Красавчик. Пока не знаю, но к концу расследования, думаю, нам всё станет предельно ясно. Тогда будем ждать конца, за могильным голосом сказал красавчик и театрально закатил глаза. Чтоб ты был здоров с такими шуточками, ответил Эрик и допила остатки кофе. Что там у нас поп горевшим останкам? Мужчина около 40, европеец, грубо первый резус отрицательный. У Халида всё точно так же. Только он не совсем европеец, и группа крови у него третья с положительной резус-фактором. Красавчик бросил на стол заключение эксперта. Значит, Халид жив? задумчиво произнёс Эрик. Зачем ему понадобились камни? Ну ты даёшь, коллега. Красавчик заложил руки за голову и покачался в пружинящем кресле. Зачем человеку 250 штук зелёными и 18 крупных алмазов? Эрик, казалось, не слушал возражения напарника. Он сидел, подавшись вперёд и смотрел куда-то внутрь себя. Наконец его взгляд прояснился, и сыщик уверенно заявил: "Шеф прав, курьер никуда не уезжал". "Конечно", согласился красавчик, "потому что скончался в пламени горящего автомобиля, а вместо него уехал ливанец". "Нет, ливанец тоже здесь, в стране, а возможно и в городе", ответил Эрик и, поднявшись, прошёлся по кабинету. "А как же меченые банкноты?", недоверчиво спросил красавчик. Скорее всего, он распрощался ими с капитаном турецкой яхты или с судил кому-то из челнаков, почувев неладное. Не знаю, но раз ему понадобились камни из страны, он не уехал. Странный вывод. Красавчик пожал плечами. Можешь пояснить, где смеяться в конце? Нет, он тоже про конец. Красавчик возмущённо сплёснул руками. Но объясни ты по-человечески, что мешает прислову тому Халиду вернуться на родину и жить богато и счастливо? Призраки непогребенных жертв? Камни, красавчик, камни. Эрикс нескладитно похлопал напарника по плечу. В них есть что-то гораздо более необычное, чем стандартные размеры и вычерная форма. Что-то стоящее человеческих жизней. А если допустить, что астамбульская партия алмазов в Ливанес ничего не знает, то становится понятно, где его искать. Только здесь. И никуда от нас он не уедет, пока не соберет все камешки до последнего. Потом сложит их в столбик и засунет... «Подожди», — перебил Эрик. «А ведь твое предложение может оказаться не таким уж далеким от истины. В том смысле, что их следует сложить». «Тогда я тем более прав, считая, что ливанец ищет весь комплект камней». Остаётся лишь узнать, кто и зачем его подослал. Сыщик снова прошёлся по кабинету, потом вернулся к столу и налил себе ещё чашку кофе. Красавчик справился с раздражением и заметил уже более спокойно. Устанет собирать, шутка ли 200 алмазов по 3 карата? Где он возьмёт такую кучу денег? Или-то думает, что он сможет убрать всех владельцев, как своего наставника? А кто сказал, что их 200? Банкир со слов Беляева У меня нет оснований верить ни тому, ни другому. Наша основа факты, а не политические ходы и недомовки. А факты говорят о следующем: в городе стали появляться калиброванные алмазы, и несмотря на их подозрительное происхождение, между ювелирами началось состязание за право обладать этим стекляшками. Это почему номер 1. Наш благодетель тут же завернул сомнительное предприятие с целью то ли задавить Беляева, то ли прибрать все прибыли от сделок с новым товаром. Но это так, лирика. А теперь гипотеза. Едва к камню вступает в свободное обращение, появляется некто, заинтересованный в приобретении алмазов. Не по отдельности, а в полном объеме. Вот тебе почему номер два. Есть странности и в самом товарообороте. Мне кажется, продацы отчаянно пытаются сбыть товар нетрадиционным способом: найди оптовика и получив упомянутую тобой кучу денег в один момент, а разбросать камни по миру как можно дальше, с максимальными трудностями и только в розницу и не больше, чем по 15-20 штук. Такое стремление осложнить жизнь себе и покупателям вызывает массу нареканий, если только не имеет серьёзной подводной части, как у Азберга. Пока что скорость продаж опережает скорость покупок, и камни уже попали за море. Однако неизвестно, как всё сложится в дальнейшем. А может, продавцы не хотят, что все камни искупил Халид, потому что обижен на Леванца, спросил красавчик, воспользовавшись паузой. На Леванца в полмира обижена. Однако, мне кажется, здесь что-то другое, возразил Эрик, в очередной раз задумался. Что-то так крутится в голове, но я никак не могу уцепиться. Не перегрейся. сказал красавчик и потянулся. Дай лучше съездим в госпиталь, добросим да этого ерёменка. Глядишь, что-нибудь до да прояснится.